Да здравствует призыв!» Глава 66 читает Магнус Бьорн Специально для сайта Rulate.ru Фэн Киша, Янь По и Сюэ Тан Ланг, возглавив свои группы, начали истреблять сотни низкоуровневых демонов, как группа тигров, вырезающая стадо овец. Вскоре после этого они вернулись. Когда хозяйка города Ло Хуа увидела, что Юэ Ян не ведет свою группу вперед, она в глубокой задумчивости посмотрела на него. Она уже давно обнаружила спрятавшихся врагов, однако не говорила Фэн Киша и остальным, что тут был могущественный враг, наблюдавший за ними скрытно во тьме, ожидающий возможности скрытой атаки. Это тоже было своего рода тестом. На жестоком поле боя нужно не только обладать храбростью и силой, но также ясным умом и острыми чувствами. В башне Тонтянь никогда не было недостатка в битвах и других опасностей. Люди с сильнейшими боевыми навыками не обязательно живут дольше всех. Если кто-то хочет стать топовым ранкером, то им необходима долгая жизнь и гораздо более тяжелый опыт, чем кому-либо другому. Человечество никогда не жаловалось на нехватку гениев. Несчетное количество гениев всегда появлялись на континенте парящего дракона, но большинство из них были словно метеоры. Они лишь вспыхивали на секунду, чтобы потом исчезнуть бесследно. Хозяйка города Луохуа не могла отрицать, что Фэн Киша, Янь Поджун и Сюэ Тан Ланг были гениями среди гениев. Даже среди других гениев они считались чрезвычайно редкими лидерами. Однако в глубине ее сердца хозяйка города ожидала даже большего от этого неизвестного маленького вора Юэяна. Он был единственным юношей, которого она не видела насквозь. «Вы, парни, уже снискали вашу славу. Немедленно возвращайтесь в башню Тонтянь. Фэнкиша, Киша, Яньпуджун и Сюэ Тан Ланг, останьтесь!» Хозяйка города Лохуа, взмахнув рукой, скомандовала стражем в золотой броне возвращаться в башню Тонтянь через портал. Без всякого внимания на Фэн Киша и других капитанов, она повернулась к Юя Яну и мягко спросила. «Здесь около 100 тысяч или даже более врагов, но они не начали яростную атаку. В чем причина, как ты думаешь?» Фэнки Шан, Яподжун и Сюэ Танланг были совершенно озадачены, когда услышали, что хозяйка города задала этот вопрос Яну. В их глазах хозяйка города была мудрейшим человеком среди людей рангеров. Почему она задала этот вопрос ни на что негодному третьему мастеру клана Юе? Может ли быть такое, что этот бесполезный малый не так уж и бесполезен, как другие болтают о нем? Почему хозяйка города, совершенно не имеющая отношений с ним, дает ему наставление? В этот момент зависть проросла в сердцах Фен Киша, Ян Поджуна и Сюэ Танланга. Хозяйка города Луахуа была столь выдающимся ранкером, такие обычно не обращают внимания на других. Все же сейчас, она даже не посмотрев на них, предпочла этого бесполезного. Хоть они и стоят напротив сотен тысяч демонов, она все еще настаивает на необходимости Юияну задуматься о ситуации. Рой мыслей крутился в их головах. Если бы спросили у них, то как бы они ответили. Хотя хозяйка города и не спрашивала их, но три большие звезды смерти не могли принять то, что их ценили меньше, чем Юияна. Они яростно начали обдумывать вопрос в надежде найти ответ, лучший, чем у Юияна. «Сто тысяч низкоуровневых демонов недостаточно, чтобы испугать нас. Если бы силы противника намного превосходили наши, вы бы точно не стали приводить нас в бездну для контратаки». Несмотря на то, что большие звезды смерти не хотели признавать это, но они чувствовали, что сказанное Юияном имело смысл. Тот факт, что она посмела привести их, уже показывает, что она была уверена в исходе. Когда они оглянулись на Йо и Яна, их выражение изменилось. Вместо презрения и гнева, что они чувствовали раньше к нему, теперь они были удивлены. Этот ни на что негодный парень на самом деле был не так плох, как все рассказывают. Как минимум, он мог спокойно думать, находясь в окружении 100 тысяч демонов, «Это было не то, чего бы мог достичь ни на что негодный мусор». М -м -м. «Далее, почему ты считаешь, что они не бросятся атаковать нас прямо сейчас?» Госпожа города Лохуа продолжила задавать вопросы, и казалось, что она ожидает ответ Яна на предыдущий вопрос. «Дайте угадаю, тут точно есть очень хитрый товарищ среди демонов, дергающий за ниточки». Он не пытался поспешно прорваться после открытия портала, а вместо этого спрятался, чтобы понаблюдать за ситуацией. Если бы мы не контратаковали, то, возможно, он бы сделал какой-то другой ход, тайно. Наша контратака заставила его подумать, что мы были готовы и устроили засаду, и таким образом он не решился действовать вслепую и необдуманно. Как только мы покажем даже малейший признак слабости — Я считаю, что он непременно организует скрытное нападение на нас. Боюсь, что этот хитрый ранкер, стоящий за демонами, лорд демонов». Эти слова повергли в шок Сюэтан Ланга и других. «Лорд демонов?» яконг «Жирный Хай» и другие задрожали в страхе. На какой же ступени развития стояли лорды демонов? «Они могут моментально убить любого, от старейшины и ниже». Основываясь на силе людей, находящихся здесь, их сил бы не хватило даже для того, чтобы застрять между зубов демонического короля. Тот не лорд демонов. Хозяйка горы Луахуа помахала рукой. Это барон бездны, мой Юнь. Он был человеком, превратившимся в демонического ранкера сотни лет назад. Он необычный хитер и очень хорошо умеет манипулировать человеческими слабостями. Например, падший Иншимин был, скорее всего, соблазненным. Его последователи постоянно находят людей со слабой волей, которые жаждут силы с нижних этажей башни Тонтянь или удаленных городов континента Парящего Дракона. Он шаг за шагом соблазняет их могуществом, пока они не падут. Шэньту и другие, вероятно, были найдены в результате целенаправленных поисков Иншимина по указанию барона Бездны, Муюня. Почему Шимин пытался... Похитить Юэбинг. Бинг. Сердце Юи Яна промелькнула вспышка осознания. Возможно ли, что это было связано с бароном Бездным Муюном? Твари травяного типа проклятие любых демонов бездны? Иншимин хотел навредить твоей сестре, чтобы предотвратить развитие и использование тварей растительного типа человеческим ранкером. Для ранкеров людей твоя сестра, имеющая растительных тварей, не представляет угрозы, но для демонов Ее твари растительного типа невероятно ужасающие. Я подозреваю, что группа Шэньту терроризировала Юэбин по указанию Иншимина. Хозяйка города Луохуа рассказала этот маленький секрет. Если бы кто-то другой услышал это, он бы никак на это не отреагировал. В конце концов, они не были экспертами в тварях растительного типа и никогда не думали их использовать. С другой стороны, Юйян был шокирован, и его сердце начало учащенно биться. Это неудивительно. Фея цветов Терновника, жившая три лет назад, уничтожила легионы демонов и устранила трех демонов-лордов. Выходит, что не только золотая коронованная королева цветов Терновника невероятно могущественна, но она также погибель существ демонического типа — Тот факт, что люди ослабели и могли быть повержены демонами, был связан с тем, что человеческие воины забросили использование тварей растительного типа. Очевидно, что победить в битве против демонов без их немезиды сложно. Если бы он развил его золотую коронованную королеву цветов терновника, не смог бы он уничтожать легионы демонов одним взмахом, как это делала фея терновых цветов. Что мы должны делать дальше? спросила хозяйка города Луохуа у Юи Яна. Все знали, что в голове хозяйки города уже созрел план. Она спросила Юи Яна только для того, чтобы он смог воспользоваться своим мозгом и высказать свое собственное мнение. Ян Поджон и остальные безумно ревновали. Они очень хотели привлечь к себе и удержать внимание хозяйки города лохуа Яконг и Толстяк Хай не могли больше сдерживать эмоций. Их тела дрожали, когда они смотрели на и Яна с вытращенными глазами, а их сердца наполнились предвкушением. Чем дольше мы тут стоим, тем больше вероятность того, что мой юнь что-то заподозрит. Будет лучше, если мы возьмем инициативу в свои руки и вызовем его первым. В противном случае он провернет что-нибудь за нашими спинами. Я не знаю, что он может сделать, но точно ничего хорошего. Чувство опасности Яна начало нарастать. Он догадывался, что это Моинь, находясь во тьме, определенно разводит их. «Хорошо сказано. Твоя оценка ситуации попала в точку. Сейчас он предлагает жертвоприношение. Эти низкоуровневые демоны не совсем используются для атаки на нас, но фактически это жертвоприношение». С таким масштабным жертвоприношением он может выкинуть кучу фокусов. Совершенно верно. Ввиду того, что вы все элита человечества, поэтому я так строга с вами, сейчас вы должны принять решение. Если вы хотите безопасно уйти, уходите через портал. Если же вы хотите испытать себя, то вызовите генерала демонов. После убийства врага вы можете использовать свой свиток телепортации для возвращения в гильдию воинов. «А что до барона бездны, мой юня, я лично устраню его». Хозяйка города Луахуа неподатливо улыбнулась. Барон бездны продолжил разводить их. Он приказал продолжить наступление 100 тысячам низкоуровневых демонов, чтобы удержать всю элиту людей, находящуюся под ее началом. Но будет ли она действовать в соответствии его желаниям? Предложить жертвоприношение сотен тысяч демонов? Она однозначно уже давно имеет план на этот случай. Хозяйка города Луахуа смотрела на плотно сгрудившихся низкоуровневых демонов в отдалении падающих на землю с жалобными криками. Их тела взрывались один за другим. В итоге образовались горы трупов, и реки крови текли вокруг. Ее презрительное выражение стало еще более заметным. Этот масштабный план жертвоприношения был напрасной тратой сил Мо Юня. Он абсолютно не возымел эффекта на нее. Единственное, в чем она была уверена, так это то, что Фэн Киша, Янь поджун и Сюэ Тан Ланг могли победить демонического генерала и живыми вернуться в башню Тонтянь. Она бросила взгляд на Юэ Яна. Хотя он на первый взгляд выглядел слабым, отбросив то, что он тащил беспомощную сестру на спине, Юй-Ян также имел группу друзей, которых в их нынешнем состоянии даже сложно было назвать отбросами. Все же в своем сердце человек, в которого она больше всего верила, был Юэйян. Эта вера не могла быть объяснена, но она точно имела такое странное чувство: Кто смеет бросать мне вызов? Ян Поджун? Ян Поджун был безрассудно смел. Его громкий голос вызвал набой вражеского демонического генерала. «Парни, не упустите своего шанса подраться. Я немного голоден, поэтому я для начала вернусь и поужинаю». Йой Ян был подготовлен и готов к тому, чтобы ускользнуть. Демонический генерал с парой уникальных полукруглых клинков в форме полумесяца появился, перелетев через них. Он кинул что-то, выпустившее в воздух черную, словно деготь колонну света, в пространство между Жирным Хаем и Еконгом. Когда Юи увидел, что эта колонна света была на самом деле порталом, он проклял в душе Жирного Хая и других идиотов. Они проделали весь путь в бездну только чтобы быть убитыми. Затем он обернулся и посмотрел на хозяйку города Луахуа, только чтобы увидеть выражение на ее лице, которое хоть и было похоже на улыбку, но в то же время ею не являлось. Он стиснул зубы и побежал прямо в черный, как смоль, столб света. Спасать жирного Хая и других. В одно мгновение он был перенесен в кроваво-красное пространство. Пространство было круглым, и территория не была большой. Она была по размеру примерно как футбольное поле. «Приветствую вас на поле боя, где демоны и люди сражаются в смертельной битве. В моем боевом списке твое имя будет записано как 1365 человеческим воином, обезглавленным мной». Демонический генерал, носивший два серповидных клинка, засмеялся. Под его ступней лежали Яконг, Жирный Хай и братья Ли в луже крови. К счастью, они пока что не умерли, они были в отключке из-за серьезных травм. Юиян закричал «Ни за что! Вы, парни, смеете входить в бездну на таком низком уровне? У меня нет слов!» «Демонический генерал, ты произвел организованную скрытую атаку против них?» Демонический генерал скрестил его изогнутые клинки перед грудью и надменно заявил «Это не может называться скрытой атакой. Их реакция слишком медленная». Прежде чем он успел договорить, он неожиданно осознал, что кулак Юэйяна летит к его носу. «Удар!» Тело демонического генерала было отправлено в полет перед тем, как рухнуть на землю. В плачевном состоянии он отступил назад и проревел Юэйяну. «Ты слишком подлый! Подумать только, что ты подготовишь скрытую атаку, пока я говорю!» Юэйян надменно имитировал действия противника, вытащив два кинжала и скрестив их перед грудью. С высокомерным выражением, задрав нос, он заявил, «Это не может называться скрытой атакой. Твоя реакция слишком медленная». Да здравствует призыв! Читает Эролион. Специально для сайта aulade.ru Глава 67. Я тут размышляю, что это за дрожь. Комментарий переводчика. Некоторые изменения – малышка Вань Ли, сяо Вань Ли, каменный элементаль Медуза, Медуза Гаргона. Юэ Янь своими действиями практически довел демонического генерала до яростного безумия. Однако этот парень был не дурак. Хоть он и был необычайно зол, он не потерял возможности мыслить рационально. Он понимал, что этот человек, который смог вмазать по его носу так, что он совсем не успел среагировать – не был человеком, которого стоило провоцировать. Он определенно не был так разочаровывающе слаб, как остальные четверо. Даже с женщиной на спине он смог ударить его. Схватка с этим человеком будет определенно не из легких. Демонический генерал, размахивая своими парными глефами, отступил на 30 метров назад, прежде чем достал кристалл, чтобы вызвать зверя. Видя, что у демонического генерала нет гримуара призыва, йо Ян в душе вздохнул с облегчением. Он терпеть не мог иметь дело с противниками с гримуара призыва. Защитный щит, который выглядел как скорлупа яйца, был слишком раздражающий. Он не только был непробиваемый, он еще позволял противникам легко сбегать. Слава богам, этот парень не имеет гримуара призыва, а только два меча, выглядящих как пасхальные мечи, двулезвийные глефы демонического солдата. Если все будет хорошо, пасхальные мечи этого парня будут его. Однако парные глефы, которые держал демонический генерал, немного отличались формой от легендарных пасхальных мечей. Они не были так уж сильно загнуты, и их акцент делался на одну из сторон, чтобы наносить больше урона врагу, а не быть просто дорогой игрушкой. Но Юэ Ян не брал это в расчет. Фактически он уже положил глаз на эту пару волшебных глеф, он уже понял, что это была версия пасхальных мечей из Бездны. Кроме Фортсморна Короля Лича, пасхальные мечи Иллидана среди всего оружия выглядели круче всех. Как говорят, вы будете убиты в тот же момент, как будут вытащены пасхальные мечи. Это показывает, насколько могущественны пасхальные мечи. Раз он пришел в Бездну, то как ему оправдать собственные ожидания, если он не сможет притащить обратно пасхальные мечи? Хуй Тайланг! Чего ж ты ждешь? Вперед!» Следуя указаниям Юэ Яна, Хуи Тайланг мгновенно послушался и ринулся в бой. С другой стороны, усиливающего типа зверь демонического генерала начал процесс усиления, когда Хуи Тайланг напал на него. Демонический генерал не думал, что Юэ Ян может быть настолько подл. Забывая о том факте, что он провел скрытую атаку, он даже натравил собаку, чтобы сорвать призыв. Конечно, Юэ Ян даже не думал о таком. Натравливать собака на других было традицией знати Древнего Китая. Если бы Шэнь не натравил его божественную собаку на сунь вукона, то ему было бы проблематично справиться с Суньвуконом. Поэтому свобода, дозволенная собаке, была важна для нее. Демонический генерал впал в уныние. Процесс усиления его призванного зверя не был полностью завершен. Ему было необходимо чуть больше времени, еще 2 или 3 секунды, чтобы он обрел полную силу. Тем не менее, он был вынужден прекратить слияние. Тело демонического генерала и его зверь были связаны невидимой силой и не могли сдвинуться ни на дюйм. Этот проклятый человеческий воин был идиотом, который специализировался на боевых искусствах, вместо того, чтобы заключать контракты со зверьем. Этот дурак изметелил его до того, что он полностью потерял ориентацию и увидел звезды. Что по-настоящему разъярило демонического генерала, В следующий момент этот парень украл его парные глефы из его собственных рук, и он использовал их гораздо более умело, чем он, нанося разрезающие удары налево и направо, рубящие сверху и снизу, вращая, нанося круговые добивающие удары и крутя различными способами, какими только было возможно, как будто эта пара глеф была сделана специально для него. Было нелегко выдержать ураган ударов этого юнца. Когда он, наконец, отполз назад – Демонический генерал обнаружил кучу ран, покрывших его тело. «Твои пасхальные мечи неплохие. Плохо, что качество не очень. Как может благородный генерал демонов использовать только бронзовое магическое оружие?» Юэйян выразил легкое недовольство. «Человек, ты совсем уже меня достал!» Хотя человек с совершенным боевым искусством был очень могущественен, он не имел призванных зверей. Это была его смертельная слабость». Хотя бронзовый бронированный демонический волк четвертого уровня был силен, тем не менее он был обычным диким зверем и в нем не было ничего особенного, чего нужно было бы бояться. Как элита, демонический генерал не думал, что человек без каких-либо контрактных зверей, который сфокусировался только на боевых искусствах, и дикий волк более высокого уровня победили его. Этот человек думает, что используя парные двухклинковые глефы и нарезая его на куски, он сможет победить? Что за шутка? Он что не знает, что демоническая раса доминирует в мире благодаря их сильным телам. До тех пор, пока сердце не проткнули, пока голову не отрубили, он мог продолжать сражаться без какого-либо ослабления его силы. Парные двухлезвийные глефы использовались только для усиления атак. Его главным козырем было его чрезвычайно крепкое тело. Демонический генерал сделал глубокий вдох и тщательно слился с его призванным зверем – ящерицей-демоном. Его тело начало медленно меняться. Его загнутые рога стали длиннее и острее. Его ногти превратились в когти, способные раздирать металл и раскалывать камни. Мускулы набухли, а кожа покрылась толстым слоем чешуи. Хвост стал крупнее и толще позади него. Также на конце хвоста вырос острый шип. Пара тонких кожаных крыльев, выросшая на спине, помогла ему парить в воздухе после прыжка. Юаян увидел, что когти на пальцах демонического генерала могли удлиняться или втягиваться по его воле. Его когти действительно оставляли многочисленные глубокие царапины и вмятины на черном каменном полу, когда он перемещался по земле. В одно мгновение чрезвычайно удивленное выражение показалось на его лице. «Ну а теперь мой черед! Сила и скорость увеличились в пять раз по сравнению с тем, что было. Дрожжи и плачь, слабак! Беспомощный человечешка!» Демонический генерал разразился громким смехом. Одним прыжком он устремился к Юэй Яну, атакуя его сверху. Юэй встречая его атаку, выставил глефы, но демонический генерал ладонью легко оттолкнул их. Острые лезвия глеф не могли пробить твердую чешую ладони генерала демонов. Они только смогли вырубить маленькую незначительную рану. Подняв другую руку, демонический генерал, будто пытаясь разорвать небо на части, обрушил его когти вниз. Пытаясь поразить Юа Яна, Юаян торопливо развернулся, используя второе лезвие глефы для защиты. Демонический генерал рассмеялся, нажимая на меч, наваливаясь своим телом, стараясь прижать тело Юэ Яна к земле. Неожиданно хвост, усеянный шипами, промелькнул словно гадюка перед лицом Юа Яна. Используя сальто назад, Юаян еле уклонился от него. Земля, где он был ранее, была разбита на куски шипастым хвостом. В этот момент изумленное выражение появилось на лице Юэяна, словно неотесанный мужлан из деревни, приехавший в большой город и увидевший самолет в первый раз. «Уже дрожишь, маленький слабый человечешка?» Довольный собой демонический генерал призвал другого зверя, огненный шар, и позволил ему воспламениться на его когтях. Изначально этот зверь предназначался для зачаровывания его парных лев, но в магическое снаряжение было украдено Юэяном, У него не было другого выбора, кроме как использовать взамен зачарование на его когтях. Однако сила зачарования не была сколько-нибудь слабее. Как только он сможет поцарапать этого человеческого мальчика когтями, так демонический огненный зверь сможет сжечь его. Веря отступающего Юэяна, демонический генерал с довольным видом громко рассмеялся. Немного позже он, словно молния, погнался за Юэяном, поднял пылающие когти и полоснул вниз. Однако опутывающая сила, которую демонический генерал не мог понять, появилась снова. Он почувствовал, что небо в это же время снова вращается. И когда демонический генерал смог наконец отреагировать, он обнаружил свое тело брошенным на землю. Высокий человеческий воин с головой коровы смотрел на него сверху. Его глаза были красными словно огонь. Демонический огненный зверь испустил взрывоподобный звук между его руками и отделился от тела. Он, вращаясь на земле, превратился в демонический огненный шар. Перед тем, как демонический генерал смог понять, что происходит, он увидел огромное коровье копыта с невообразимой силой, свирепо летевшее в его лицо. После долгого ожидания Хуи Тайланг увидел демонического огненного зверя, который взорвался из-за использования появившейся тени коровы-варвара, взгляда Рока, которая мгновенно убила его. Он рванулся и отправил прямиком в его желудок тушу демонического огненного зверя целиком. «Ты низкосортная мотовая собака, жрущая все, что найдешь! Ты думаешь, что ты правительственный чиновник, которому накрывают на стол, куда бы ты ни пошел?» Когда хуй Тайланг слопал тушу демонического огненного зверя, пылающее пламя появилось вокруг его тела, ярко горя на его шкуре. Таинственно, другая голова выскочила из его шеи и в течение двух минут... Хуи Тайланг полностью усвоил энергию демонического огненного зверя и официально стал двухголовым демоническим волком пятого уровня. Было очевидно, что Хуи Тайланг не привык к своему новому телу после эволюции, которая имела две головы. Ему было слегка неудобно, когда он передвигался, и когда две головы посмотрели друг на друга, выражение страха появилось на их мордах. В итоге он снова и снова осматривал себя, и убедившись, что другая голова растет из его тела, Четыре глаза Хуи Тайланга побледнели одновременно, и он потерял сознание. Юо Ян потерял дар речи. Он считал, что Хуи Тайланг был первым зверем в истории из расы волков или вообще из всех животных, который напугал себя так, что упал в обморок. С таким маленьким количеством мужества трудно представить его успехи в будущем. С другой стороны, Теневая корова-варвар, которая не знает чувства страха, продолжала беспощадно топтать демонического генерала, кто растерявшего всю удачу за последние 18 жизней. По ее зверскими ударами демонический генерал не имел даже шанса на контратаку. Даже если бы он смог контратаковать, это было бы совершенно бесполезно, так как хлопала своими очаровательными ресницами и смотрела шоу со стороны Сяо Вэнь Тем не менее, истинной причиной, из-за которой демоническому генералу так не повезло, были мечи Ки Юэ Яна. Поток, создаваемый мечом Ки Юэ Яна, с легкостью пронзил критическую точку демонического генерала – его сердце. «Все, что я имею, я приношу в жертву великому лорду демонов – Барусу, долгой жизни лорду демонов!» Демонический генерал впал в отчаяние и громко закричал, после чего его мускулы стали страшно деформироваться – Его живот стал раздуваться. Его демоническая ки стала быстро собираться в сферу, окутывая все его тело. «Можешь ли ты немного помолчать? Я в данный момент размышляю над тем, что значит дрожать!» Демонический генерал думал о самоуничижении, но Юа Яну некогда было с ним возиться. Напротив, Сяо Вэнь которая смотрела представление большую половину времени, больше не могла терпеть сколько-нибудь дольше демонического генерала. Она призвала медузу Гаргону. Всего лишь одной стрелы медузы хватило, чтобы демонический генерал, который не умер после того, как был истоптан в течение долгого времени теневой коровой-варваром и уже приготовившийся самоуничтожиться, мгновенно превратился в камень. Теневая корова-варвар еще немного дико потопталась на демоническом генерале, а демонический генерал встретил свою трагичную кончину, превращенный в камень и затем расколотный на куски. «Должен ли я немедленно заключить контракт с ним?» или сначала захватить другой золотой гримуар, чтобы заключить контракт с ним. Почему Ши Мин не послал мне золотой гримуар? Уровень серебряного гримуара просто-напросто слишком мал. Юа который никогда не был полностью доволен, совершенно забыл о том, что его собственный гримуар призыва был всего лишь средним бронзовым гримуаром. Он был на уровень ниже, чем этот средний серебряный гримуар. Если он заключит контракт со вторым гримуаром, сможет ли он получить еще один урожденный навык, Или зверя-стража? Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава 68 Божественный гримуар Обнимая серебряный гримуар, который слегка потускнел, знакомый, безмолвно просящий голос снова появился в его сердце. Вместо того, чтобы ждать возможности в будущем захватить золотой, платиновый или алмазный гримуар, он лучше прямо сейчас заключит контракт с этим серебряным гримуаром. Если он будет постоянно использовать его в битвах, то он, скорее всего, сам по себе сможет вырасти в уровнях и стать золотым или даже платиновым. Думая в таком ключе, Юэ Ян отбросил тяготившие его мысли, вытянул руки и слегка коснулся обложки серебряного гримуара. Когда сообщение в его разуме всплыло, он сделал точное и ясное подтверждение контракта. Между его пальцев появился поток золотого света. Первоначально он был слаб, но постепенно усилился. В конце концов, весь серебряный гримуар сиял пылающим золотым светом, освещая все вокруг. Даже еконг и другие, беспомощно лежавшие, были покрыты вуалью золотого света. Серебряный гримуар испустил великолепный столб света. Когда Юэ Ян поднял голову, чтобы посмотреть, он обнаружил, что столб света невероятно высок. Столб света взметнулся ввысь сквозь облака, и невозможно было увидеть, где же вершина этого столпа света. Пока все еще Юэ Ян был ошеломлен, он неожиданно обнаружил, что обрывок специальной информации возник в его голове. Наблюдая, он увидел, что средней фразы «серебряный гримуар» деградировал на один уровень и стал начальным «серебряным гримуаром». Это был не конец, Он продолжал деградировать до продвинутого бронзового, далее до среднего бронзового и, наконец, превратился в начинающий бронзовый гримуар призыва. Юа Ян покрылся холодным потом, когда увидел, что произошло. Похоже, независимо от того, каким был гримуар призыва при заключении контракта, он превратится в начальный бронзовый гримуар. Все, принадлежащее предыдущему владельцу гримуара, исчезнет и вернется в начальное состояние. Если бы он знал об этом раньше он не колебался бы вообще с заключением контракта. То, что гримуар опустился до этого уровня, не вызывало большой жалости. Если бы он получил бриллиантовый гримуар, который бы деградировал до бронзового, вот тогда он бы рыдал навзрыд, пока слезы бы не кончились. Но почему гримуар Сяо Вэнь был уже бриллиантового ранга, когда она впервые его использовала? Когда эти мысли проросли в разуме Юэ Яна, он неожиданно услышал чириканье. Божественное чиркание из глубин его души. Оно было столь прекрасно, что вся его душа, услышав, сотряслась. Магическая спящая энергия, что он всегда чувствовал в его теле, снова начала действовать. Она будто захотела вырваться из его тела, неожиданно шокируя Юаяна до глубины души. «Может ли это быть богиня небесного меча?» «Она покинула его». Его правая рука, которая лежала на этом гримуаре призыва, который превратился из серебряного в бронзовый, начала наполняться волнами боли. Его кожа разорвалась, и капли свежей крови потекли с его руки так, что весь гримуар призыва был окрашен кровью в красный цвет. В тот же момент духовная ки из тела Юа Яна потекла в гримуар призыва, гораздо более бурно в сравнении с поглощением императрицы Фэй венли. За краткий промежуток времени он значительно ослаб из-за очень большой потери крови и потребления слишком большого количества духовной ки. Изначально Юаян хотел убрать руку, но в то же время он не мог контролировать его свободную руку. Он только мог беспомощно смотреть, как из его ладони все больше его свежей крови поглощается гримуаром призыва. Неожиданно, подобно радуге, появился вспыхнув семицветный столб света. Затем он превратился в прекрасное гало, рук, света, который казался колесом, кольцом или луной, исходящим отовсюду. Из рук Яна, его пальцев, тыльной стороны ладоней, его запястьев и рук. Прекрасный аромат, который сложно описать, и божественное щебетание, которое сложно выразить, пришло в этот мир в тот же миг. Юаяну казалось, что он видел двух сияющих красочных восточных фениксов, которые парили вокруг его рук – Прежде чем он смог поближе рассмотреть громкий взрыв, раздался в его голове, и он потерял сознание, падая на землю. Демонический дворец Кровавой Луны В бездне, на континенте Кровавой Темницы, Барус, один из трех великих лордов-демонов, сейчас нахмурился из-за расследования руин богов. Эта система глубоко таинственных рун призыва особого типа у великого лорда-демонов Баруса сидела уже в печенках. Несмотря на то, что он провел три дня и три ночи за исследованиями, у него не было до сих пор вообще никакого прогресса. В этот момент времени один из обычно спокойных демонических командующих удивленно бешеный влетел во дворец. Несясь напрямик в покое Баруса, он сносил дворцовых стражников так, что они разлетались в разные стороны. «Дулан, какое у тебя дело?» Великий демон Лорд Барус смотрел с удивлением на мужчину, который был его правой рукой. «Ваше Величество, лорд демонов! Запечатывающий кристаллический столб разрушается! Мы должны немедленно снова наложить печать! Сейчас! Я имею в виду, мы уже истощили силы всей страны, чтобы поймать неизвестного святого зверя на седьмом этаже башни тон -Тян. Он проснулся, и его сила ослабила запечатывающий кристаллический столб. Демонический командующий, именуемый Дулань, торопливо доложил. «Разве он не спал прошедшие три сотни лет?» Когда великий лорд демонов Барус услышал это, его голова разболелась еще больше. Сила этого неизвестного святого зверя была невероятно высока, и никто не мог заключить контракт с ним. Было опасно держать его, хотя будет жалко, если он вырвется. Он действительно не знал, что лучше всего сделать. «Да, он спал тихо в запечатывающем барьере 300 лет. Однако он неожиданно среагировал сегодня и сам проснулся от глубокого сна». Когда он проснулся, он немедленно стал завывать в сторону юго-востока. Это было так, словно что-то с того направления пробудило его? Или, возможно, он звал на помощь его товарищей? Я не понимаю, что он пытался сделать, и мог только увеличивать силу печати, заставляя его опять погрузиться в глубокий сон. Хотя этот неизвестный святой зверь вернулся ко сну, наше запечатывающее заклятие достигло своего предела. Шесть из десяти кристаллических столпов уже разрушено». Демонический командующий Дулань объяснил ситуацию, замучившись. «Юго-восточное направление? Отправь несколько людей исследовать и посмотреть, что там на юго-востоке!» Демонический командующий Дулань встряхнул головой, пока великий лорд демонов Барус говорил. «Нет необходимости исследовать, ваше высочество, лорд демонов! Кроме двенадцати или около того человеческих воинов, беспокоящих нас около портала контратакуя, Ничего другого не произошло. Те, кто был перемещен сюда из башни Тон -Тян, были безменные человеческие войны, кроме человеческой леди, именуемой Луоха, которая имела небольшую репутацию. Остальные были человеческими детьми. Я не думаю, что те люди имеют силу пробудить и заключить контракт со святым зверем. Если они хотят заключить контракт со святым или мистическим зверем, они должны для начала иметь божественный гримуар. «Не только это. Расстояние между нами и тем местом слишком большое». Хотя демонический командующий Дулан не мог понять причину, почему святой зверь проснулся, он не чувствовал, что его контратака, начатая людьми, была причиной, по которой святой зверь проснулся. «Далее. Почему это случилось?» Великий демон Лорд Барус также был озадачен и привычно поднял брови. «Арена смерти». Когда Юа Ян проснулся, он обнаружил гримуар, сияющий радужным светом, тихо парящий перед ним. Он был столь же блестящий, как бриллиант, и столь же сверкающий, как безупречный кристалл. Он столь безупречен, что будет заставлять людей затаить дыхание восхищении. Божественный гримуар? Юа Ян был изумлен, когда увидел, что было написано на обложке. Исходя из его знаний, были только бронзовые, серебряные, золотые, бриллиантовые гримуары. Всего их пять видов. Он никогда не слышал о божественных гримуарах. Поистине, наивысший уровень гримуара призыва, что он когда-либо видел, был бриллиантовый гримуар Xiao Вен Ли. Гримуар, с которым он только что заключил контракт, был изначально средней фазы серебряным гримуаром, который потерял уровень и превратился в бронзовый гримуар новичка. Как он мог неожиданно стать божественным гримуаром новичка? В любом случае, что это за хрень, божественный гримуар? В этот момент сцена, промелькнувшая перед глазами Юэ Яна, всплыла в его уме. Перед тем, как императрица Фэйвен Ли спала в спячку, она один раз вызвала громадный гримуар призыва. Он был в конце концов подобен божественному гримуару, что перед ним сейчас, но так книга в несколько раз больше, чем его гримуар. Может ли быть это, что в реальности те ранкеры, что достигали вершины могущества, используют скорее божественные гримуары, чем обычные бронзовые, серебряные и другие гримуары. Выражение Юэ Яна было неверящим в происходящее, невероятно шокированным, когда он продолжил осматривать собственный божественный гримуар. Он был целый метр в длину и полметра в ширину. Книга была толстая и имела порядка нескольких дюжин страниц. Вне зависимости от того, была ли это обложка или элементы, все они были украшены красивым и таинственным руническим узором. Этот рунический узор был сложен, наполнен мудростью, и таинственный, будто бы был творением бога. На мгновение он одурманил Юэ Яна. Он сильно ущипнул себя. Он не спал. Неожиданно его пульс подскочил до 300 ударов в минуту, заставляя кровеносные сосуды взрываться. Со вспышкой радужного света Сяо Вэнь вылетела из тела Юэ Яна. Она призывала бриллиантовый гримуар и, открыв свои прекрасные глаза, влетела в божественный гримуар. Юэ Ян был в ступоре. Могла ли эта маленькая девочка поменять дом по собственному желанию? Перед этим она не желала находиться внутри бронзового гримуара. Значит, причина была в том, что ей не нравится низкоуровневый бронзовый гримуар? Теперь, когда у него есть божественный гримуар, эта малышка незамедлительно забралась в него. Юо Ян хотел поторопиться и открыть божественный гримуар и посмотреть, получил ли он новый врожденный навык и зверя-стража. Но когда он протянул его руки к гримуару, Обрывок информации всплыл в его разуме, что заставило его сильно обломаться. Врожденного ранга и духовной ки достаточно для того, чтобы открыть божественный гримуар. К его удивлению, тут существовало такое явление, как неспособность открыть собственный гримуар призыва. У Юэ Яна на душе кошки скребли. Он действительно хотел узнать, что внутри божественного гримуара, но не мог его открыть. Немного позже он увидел маленькую Лоли-змейку, выплывавшую с улыбкой на мордашке. Ее шесть маленьких ручек крепко обняли Юэ-Яна, близко общаясь с ним, словно избалованный ребенок. Похоже, она действительно рада этому новому дому. Но что содержит божественный гримуар? «Моя дорогая, можешь ли ты мне сказать, что там внутри? Что у меня за новый дар и зверь-страж?» Юэ-Ян торопливо спросил. Да здравствует призыв! Специально для сайта aulate.ru Глава 69. Вопрос, вообще-то, очень прост. Xiao Вэн моргнула ее очаровательными большими глазами, но не сказала ничего. Юэ Ян думал, что это было потому, что она была еще слишком мала, и поэтому она еще не научилась говорить. Текущая ситуация, с которой Юэ Ян столкнулся прямо сейчас, Было все равно, что он стоял без ключа напротив запертой двери сокровищницы. Ему было довольно сложно принять это чувство в его сердце. Даже в самых диких снах он никогда не мог вообразить, что все происходящее обернется для него таким образом. Он был так возбужден. Он не мог поверить, что такое волшебное событие произойдет. Вот почему до сих пор он все еще плавал в море счастья, не способный вырваться из его счастливых снов. «Там, в божественном гримуаре, хорошая начинка, верно?» Ян спросил, бросая пробный камень. Сяо Вэн закивала с энтузиазмом. «Тут что, сестричка-фея?» йо Ян спросил слово, и маленькая Лолита очаровательно покачала головой. «Ты знаешь, что на самом деле внутри? Нарисуй картинку и позволь мне увидеть, насколько хорошо ты рисуешь. Если нарисуешь красиво, я награжу тебя сладким Тань-Юанем». Юэ Ян опять попытался схитрить, но маленькая Лолита не могла даже понять его слов. Это было бы действительно странно, если бы она умела рисовать. Но Сяо Вэн вытащила ее парные ледяные клинки и стала рисовать каракули на полу. Юэ Ян распластался на полу и тщательно исследовал каракули долгое время, но он не мог различить чего-либо. Вот в чем он мог быть уверен, так это в том, что там точно были новые звери-стражи внутри – но это не должна быть богиня небесного меча. Пока забудем об этом. Хотя он все еще не может открыть божественный гримуар сейчас, это не значит, что он не сможет открыть его в будущем. Поскольку он старательно тренируется, он сможет открыть гримуар, когда достигнет правильного состояния. Йоян Ян до сих пор не мог понять, почему серебряный гримуар вначале превратился в бронзовый, а затем вырос безо всякой причины до божественного гримуара. Конечно, Конечно, он был слишком ленив, чтобы всерьез над этим подумать. В этом мире было столько таинственного, что просто не поддавалось счету. И этот божественный гримуар был лишь одной из тайн. Что-то промелькнуло в его голове, и он спросил. «Над бронзовым, серебряным, золотым, платиновым и бриллиантовым есть ли более высокая божественная ступень развития гримуара? Гримуар императрицы Фэй венли это божественный гримуар?» В ответ на вопрос Юэ Яна – Сяо Вен Ли снова кивнула, симпатично и очаровательно. Но было непонятно, отвечает ли она на его первый вопрос или на второй. Юо Ян хотел задать больше вопросов, но вдруг Юо Бин, закрепленная на его спине, задвигалась во сне так, словно готова была скоро проснуться. Юо Ян быстро отозвал божественный гримуар. Сяо Вен Ли не стала входить в божественный гримуар, а превратилась в красное сияние, как всегда, Отправилась отдыхать в тело Юа Яна. Хоть она уже переехала, похоже, что ей все еще нравилось оставаться в теле Юа Яна. Когда он положил Юэбин, она немного захныкала, как если бы она не хотела отпускать его даже во сне. Она не проснулась, ее тело немного подвинулось, но она быстро затихла. Дыхание выровнялось и она продолжала дремать. Юаян попробовал позвать ее по имени несколько раз, но видя, что Юэ бин все еще не проснулась, Он прекратил ее звать. Он только попробовал убрать несколько локонов с ее лица. А что касается Е-Конга, то он, как таракан, не умрет, даже если будет раздавлен. Он пришел в себя, когда Юэ-Ян собирал военные трофеи. Он подполз к жирному Хаю и вытащил исцеляющий камень, с жадностью обыскав его мантию. Он сломал камень, приложив всю свою силу, и позволил белому сиянию окутать свое тело. Тело жирного Хая и братьев Ли. Хоть им были нанесены тяжелые повреждения, их живучесть не уступала живучесть тараканов. Стоило им получить лечение, как их раны начали немедленно затягиваться. Они начали приходить в себя один за другим. Один за одним, жирный хай и другие пришли в себя и стали безучастно осматриваться в странном пространстве арены смерти, где они были. Видя необычайную озадаченность на их лицах из-за места, где они очутились, Юаян мог только вздыхать. Ему представлялось, что эти ребята точно будут сбиты с толку, даже если они умрут и вернутся призраками. Из-за их бестолковой тупоголовости они не будут чувствовать даже малейшего сомнения, если им сказать, что они умерли в бездне. Жирный Хай, почесав затылок, пробормотал про себя. «Где мы? Разве мы уже не вернулись в гильдию воинов? Я точно сейчас квасил с вами, парни. Я помню, что е -Конг... Эта лысая обезьяна даже утянула прочь мои барабанные палочки. Это был сон. С учетом этого я припоминаю, как-то что-то сильно ударило меня по загривку. Что сейчас на самом деле происходит? Поздравляю. Благодаря вашим исключительным действиям вам присуждается титул Ротазей Года. Юа Янь поздравил его. Это разве не демонический генерал? Э? Как хуй Тайланг превратился в это? яконг Почувствовал шок и удивление, когда увидел хуи Тайланга, который превратился в двухголового демонического волка и демонического генерала, разбитого на каменные кусочки. Увидев сцену перед собой, в его голове все еще больше перемешалось. Когда в конце концов он не смог собрать головоломку целиком, он наконец спросил Йояна: что вообще случилось? А, это время для новой лжи, Йоян. Глядя на четырех человек, ждущих ответов с любознательными лицами, Йоян объяснил в благородном и серьезном тоне. «Мы попали на арену смерти, когда демонический генерал кинул нас в телепортационный свиток. Вас, парни, вынесли одной скрытной атакой, и вы свалились на землю без всякого чувства ко мне, оставив меня один на один со злом, со страшным демоническим генералом. Вы же, ребята, знаете, что я набожный последователь идеологии пацифизма» так что сражение и убийство – это не мое жизненное кредо. Поэтому я решил устроить литературную схватку с демоническим генералом. Он задавал вопросы, чтобы испытать меня, а я ему. Когда схватка подходила к концу, он неожиданно сошел с ума, протянул открытую ладонь, чтобы хлопнуть себя по лбу. Он совершил самоубийство и умер. Что касается того, как он окаменел и раскололся, то я сам все еще пытаюсь найти ответ». Его слова заставили Е-Конга и братьев Ли в обмороке свалиться на землю. Они видели лжецов прежде, но за всю свою жизнь они никогда не видели такого плохого лжеца. Только малыши возрастом меньше шести лет поверили бы в его слова. В отличие от остальных, жирный Хай полностью поверил в его слова. Похлопывая заплывшую жирным грудь, он с энтузиазмом крикнул. «А какие вопросы ты придумал? А они были действительно сложными!» «Подойди и скажи их быстрее!» «Со мной, всезнающим принцем!» «Не может быть сложных вопросов в этом мире!» Услышав это, у Яконга появилось внезапное желание всадить его острый кинжал в грудь жирного хая, чтобы он истек кровью. Они видели много доверчивых людей, но они раньше никогда не видели такого доверчивого человека. Любая способность этого жирного хая была близка к нулю. Если бы у него был матч с обезьяной... Они верили, что обезьяна бы чувствовала себя очень уверенно и чувствовала бы свое превосходство. Он точно был идиотом, иначе как бы он смог поверить в такую брехню? Он настолько искренне верил во все это. О боге, как этому человеку удалось дожить до сегодняшнего дня? Как он еще не помер из-за своего идиотизма? Вопрос вообще-то очень простой. Юа Ян медленно улыбнулся. Я сказал демоническому генералу. А. Цифра. Б. С И. Д. Также различные цифры. Если ABC плюс CDC равно ABCD, то что есть ABCD? о Услышав это, жирный хай разинул рот настолько широко, что можно было бы спокойно запихнуть в него целую корову. Е конг и оба брата Ли тоже остолбенели. Неудивительно, что демонический генерал не мог принять такой вопрос и в безумии совершил суицид. Жирный хай замер надолго, прежде чем его лицо покраснело, и он произнес Это не сложно, но вычисление немного сложновато и требует немного времени. Дай мне что-нибудь попроще. Йойян кивнул и с обворожительной улыбкой сказал Хорошо, я дам тебе загадку, связанную со зверями духов. Есть всего 18 насекомых зверей духов, состоящих из пауков, стрекос и цикад. Все они имеют 108 лапок и 20 паркрыльев. Сколько всего пауков цикат и стрекос по отдельности? А, -а, -а, -а, -а, -а, а! Жирный хай мгновенно рухнул в обморок. В то же время Е Конг и братья Ли оказались в окружении бесчисленного количества стрекос и цикат, летающих вокруг, и пауков, ползущих по их телам, занятых плетением паутины. Только по прошествии долгого времени они наконец осознали, что это просто галлюцинация. Как только снова взглянули на Юэ Яна, его улыбка была ужаснее, чем у злого демона. Это было настолько невыносимо, что они покрылись холодным потом. К счастью, демонический генерал совершил самоубийство. В противном случае он бы умер даже более жалко. Используя такие сложные задачи для сражения, было просто поносить интеллект демонического клана. Да насколько же ненормальным гением был этот так называемый, ни на что негодный третий мастер клана Юэ что у него был за тип мозга, чтобы думать о таких устрашающих проблемах. Конечно, ничего нельзя было поделать с тем, что ты гений. Реальность такова, что Юэ Ян пользовался Байду, прежде чем он пересек измерение. Поэтому он знал несколько сложных математических задач. В дополнение к этому, эти типы задач были детской игрой в сравнении с действительно сложными математическими задачами. Даже если они были обычными пользователями Байду, даже если они прочли раньше хотя бы кусочек романа жизни, как они могли не встречаться в жизни с подобными задачами? «Мы... мы должны поторопиться и вернуться!» Е-Конг вытер пот со лба. Прибыв в гильдию воинов, группа обнаружила ждущую их хозяйку города Луахуа со своей треххвостой снежной лесой. Когда она увидела, что Юэ-Ян и его команда вернулись без потерь, она улыбнулась юэ -Ян был удивлен. Эта девочка тоже вернулась? Почему она ждет его здесь? Да здравствует призыв! Специально для сайта aulate.ru. Глава 70. Поздно пить боржоми. Хозяйка города Луахуа кивнула Юэ-Яну, подзывая его к себе. Сначала полное любопытство, она осмотрела Юэ-Яна. Затем посмотрела на двухлезвенные грифы, которые он утащил у демонического генерала Ихуи Тайланга, который превратился в двухголового демонического волка. Она слегка усмехнулась. «Как так вышло, что вы все были ранены, а ты как будто вернулся из отпуска?» «Я сторонник пацифизма». Юаян несколько раз заострил внимание на этом моменте. «Проблема в том, что демоны в бездне не в курсе, что ты последователь пацифизма, верно? Только не говори мне, что ты прихватил эти глефы!» Хозяйка города Луахуа от всей души рассмеялась. Смех был уникальной чертой хозяйки города Луахуа. Нормальная девушка будет смеяться в сдержанной манере, особенно если она леди. Она не станет показывать свои зубы, когда смеется, и будет делать акцент на манеры. Идеи, воспитание, этикет и другие факторы. Однако она была исключением. Она смеется всякий раз, когда захочет, не заботясь о манерах и будет безудержно смеяться. Ее улыбка была столь же прекрасна, словно цветок, а голос звучал, словно перезвон колокольчиков, отзываясь в сердце. Он таил в себе некую искренность, которую невозможно объяснить, заставляя людей чувствовать великодушие и верность. Юэ -Ян изначально не имел никаких извращенных мыслей насчет нее. Но увидев, как двигается эта смеющаяся леди, он неосознанно захотел повредничать и пошутить, сказав «Нет, как это возможно для меня поднять это? Это магическая экипировка. Как она может быть поднята с земли? Это дар ведьмы для меня. Я думаю, она в меня влюбилась». Е Конг, Жирный Хай и другие не осмеливались говорить не то что смеяться. Они сдерживались, прилагая все силы, и это было невероятно сложно удерживать его в себе. «Ведьма дала тебе это?» Когда хозяйка города, Луахуа, услышала об этом, она только громче засмеялась. «Неужели кровная ведьма дала тебе это?» «Почему она дала тебе только двухлезвийные грифы и ничего больше?» «Нет, кровная ведьма всего лишь низкоуровневая малая ведьма». Как она может знать, что я имею такой невероятный талант? Это была горячая королева демонов с уникальными вожественными глазами, которая использовала эти двухлезвийные грифы, чтобы приставить их к моей шее, желая убить меня. В самый последний момент я решил продемонстрировать свой талант и дать понять, что моя смерть будет величайшей потерей этих трех миров. Вы не знаете этого, но из-за тихо прочитанной поэмы ее пара двухлезвийных грев упала на землю со звенящим звуком. Прекрасная королева демонов была полна слез, плача так, что почти умерла. Мне было сложно успокоить ее, и в конце концов она дала мне эту пару это магическое снаряжение на память. Пока слезы все еще катились из ее глаз, она искренне сказала мне с большой страстью, «Слезами на глазах я покидаю мою любовь, проклина я нашу встречу, так как мы больше не сможем быть вместе». Ее несчастные всхлипывания были настолько жалостливы, что сами небеса горевали вместе с ней. о кто ударил меня?» В то время как ее Ян строил всего из себя, человек из толпы неожиданно рванулся вперед и с удара в прыжке отправил его в полет. «Ты, бесстыдный парень, до сих пор пытаешься тут всех надуть!» «Не слушайте его! Все басни этого шутника! Чистый плагиат!» Человек, который выскочил из толпы, был ясноглазым вором, с которым Юаян однажды флиртовал. Не имеет значения, было ли это сплагиачено или нет, но это звучит весьма хорошо. Хозяйка города Луахуа рассмеялась в сердцах и слегка похвалила росказни Юаяна. Далее она посмотрела на ясноглазого вора снова и с легким любопытством спросила. «А?» «Инань, почему ты так вырядилась? Ты знаешь его?» Не дожидаясь, пока ясноглазый вор что-нибудь скажет, Юэян обнял, положив руку на сладко пахнущее плечо ясноглазого вора, громко смеясь. «Конечно, брат Инань, мой партнер. Мы пообещали написать вместе в соавторстве энциклопедию девушек, неся благословение каждому человеку на континенте и спасая всех парней вокруг» наша благородная дружба не ограничилась только проведением ночи в таверне веселый лес мы также очень похожи и всегда помогаем друг другу ты точно не знаешь что брат Инань и я мыслим одинаково наша цель заполучить всех красивых девушек мира брат Инань! жирный хай был близок к совершению самоубийства на месте как этот инань может быть парнем яконг также осознал что третий мастер клана юэ Был не только бесполезен в заключении контрактов с тварями, он также был бесполезен в распознавании других людей. Он слышал от других, что Юэ Ян разорвал помолвку с мисс из клана Сюэ, но Е-Конг не совсем верил в это. Мисс из клана Сюэ была такой красивой девушкой, зачем кому-то отказываться от нее? Теперь же Е-Конг немного понял. Этот третий мастер клана Юэ в упор не видит женщин. Он, наверное, слепой. Где еще на земле найдется брат, выглядящий так красиво, с великолепным телом и приятным ароматом, как этот Инань, который сейчас тут? «Убери от меня свои проклятые руки!» Ясноглазая воровка, которую звала Инань, хозяйка города Луахуа, ткнула локтем под ребра яну и когда, схватив яна за шкирку, собиралась заехать ему снова, она неожиданно заметила Юабин, которую Юэян таскал на спине. Она сразу же остановилась и спросила, она такая?» <coughs> Бра «Брат Инань, это Юэ Бин, сестра третьего мастера». Е -Конг чувствовал, что обязан вызволить Юэ Яна из сложившейся ситуации. В противном случае ревность позже может вырваться наружу. Это было недопониманием, которое можно было разрешить словами. Он надеялся, что это не приведет к неожиданным результатам. Действительно, когда ясноглазая Инань услышала это, Ее отношение сделало разворот на 180 градусов. Она быстро взяла Юэ Бин и пробурчала Юэ Яну. «Почему ты нес ее на спине? Что с ней не так? Она в отключке из-за перенапряжения ментальной емкости? У меня есть идея, подожди меня тут. Принцесса графства Луахуа. и Инань должна спасти эту персону для начала. Я пересекусь с тобой позже». Услышав это, Юэ Ян спросил удивленно. «Разве ты не хозяйка города?» «Когда ты успела вырасти в ранге и стать принцессой графства?» Хозяйка города Луахуа громко рассмеялась и, помахав рукой, объяснила. «Похоже, ты действительно ничего не знаешь. Принцесса графства — это личное. Это показывает мой статус как чьей-то дочери, который, как ни странно, абсолютно бесполезен. Ты знаешь, сколько принцесс и принцев на континенте парящего дракона? Сколько там принцесс графств? Если добавить, то их число будет около двух сотен» исключая три королевские семьи, другие принцы и принцессы и принцессы графств из маленьких стран, поголовно бесполезны. Но хозяйка города – это другое дело. Это доказывает, что ты ранкер, так как ты должен быть как минимум на шестом уровне, прежде чем тебе можно будет присвоить звание главы территории. Будет лучше, если ты продолжишь меня звать хозяйка города Луахуа. Я люблю этот титул. Но принцесса графства – это звучит довольно мило. Юа Ян сделал паузу, прежде чем переключился на другой вопрос. Может ли любой ранкер шестого уровня стать правителем? Теоретически да, но некоторые люди имеют только боевые навыки и не имеют навыков управления, так что они не могут стать хорошими правителями. Часто они просто занимают должность генерала, которая почти не имеет обязанностей. Вообще-то, как только кто-либо достигает пятого уровня, он может продвинуться до помощника генерала, должности, которые не имеют каких-либо обязанностей, кроме участия в войнах или вторжениях, для защиты от демонов. Они могут свободно делать, что захотят. А, точно, в моем городе до сих пор вакант на должность капитана стражи. Не хотел бы попробовать. Хозяйка города Луахуа рассмеялась. Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я, пожалуй, воздержусь от должности капитана стражи для того, чтобы позже стать просто генералом. Йо-Ян отклонил предложение. «Я чувствую, что ты надо мной издеваешься. Если бы это был кто-то другой, то меня бы это в принципе не особо волновало». Хозяйка города Луахуа не особо волновалась по поводу отказа Юа яна Фактически, она предвидела, что он так сделает. Она легонько бросила серебряную карту Йо-Яну и улыбнулась. «Это награда, которую я даю вашей группе. Что касается наград военной службы и славы от гильдии воинов... «Вы, парни, должны пойти и получить самостоятельно. У меня все еще есть дела, так что я покину вас первой». Хозяйка города Луахуа, улыбаясь, помахала рукой на прощание и уплыла прочь, неся ее снежную лесу и оставив после себя приятный аромат. Йо ян заметил, что кромка юбки хозяйки города Луахуа была немного повреждена. Очевидно, что ее битва не прошла гладко. Значит, ее оппонент был немного надоедлив, и, к счастью, она не пострадала. Йоян чувствовал, что она была довольно грозным человеком, так как она осмеливалась противостоять бездне, даже приведя с собой всего лишь горстку подчиненных. Если бы это был кто-то другой, даже если бы он был в 10 раз сильнее, чем она, он бы вряд ли посмел сделать то же, что и она. «Приходи в себя уже! Твои глаза валяются на земле! Поторопись и подбери их скорее!» Ясноглазая Инань в какой-то момент неожиданно вернулась и заехала Юэ Яну кулаком в грудь. Однако ее маленькая, словно хлопок ударившая Юэ Яна кисть подарила ему очень приятное ощущение: Я тоже имею прекрасные мечты! Как вам, парни, мир полный красавец? Пока жирный Хай смеялся так сильно, что его жир начал трястись, у Юэ Яна появилось желание вмазать ему. У тебя что хобби, чтобы быть избитым? яконг не мог выносить этого парня. Он поднял палку и с силой заехал ей по затылку жирного хая. Когда жирный хай рухнул, е -Конг присоединился к братьям Ли, которые поспешили отметелить жирного хая. Они только что встретились после долгой разлуки. Как посмел этот тупой жир жиртрест прерывать их? Чего он добился своими действиями, если он не желал быть избитым? Они... Ясноглазая Инань была смущена тем, что Юэян водился с такими людьми. а «Игнорируй их. Они просто нетерпеливы, так как молоды. Для них нормально накапливать много энергии, и любая утечка недопустима». «Братец Инань, ты не представляешь, как я волновался о тебе за прошедшие несколько дней». Юэйян с теплотой протянул руку, чтобы обнять Инань, пытаясь положить ее на плече. «Лжец, у меня все в полном порядке, так о чем ты мог волноваться?» Бледное лицо Инань покраснело, но быстро вернулась в нормальное состояние. Она опустила плечо, чтобы уклониться от бесстыдной руки Юа Яна. Я знаю, что ты все еще новичок. Более того, ты интроверт и скромная персона. Хотя ты мечтаешь о женщинах, ты не решаешься сделать шаг первым. Обычно ты сдерживаешь себя так сильно, что это становится просто невыносимо. Если ты продолжишь идти этим путем, то это кончится плохо. Поэтому, как брат... «Я не могу позволить тебе продолжать в том же духе. Я помогу тебе!» «Инань, так как это твой первый раз, то ты все поймешь, что мужчина должен делать. С твоим очаровательным лицом, возможно, ты сможешь даже стать моим соперником в искусстве обольщения. Не волнуйся, я научу тебя!» Юэ -Ян выглядел необычайно искренне и готов был потащить Инань, снять комнату для его первого раза. Е-Конг и остальные вспотели, делая вид, что ничего не видели. Жирный Хай, который валялся на полу, начал плакать. Что вообще этот идиот хочет делать? Он мог заполучить любую девчонку, но вместо этого ему пришлось взять Инань. Ясноглазая Инань была так зла, что все ее лицо покраснело. Она отправила Юаяна в полет с одного удара и возмущенно закричала. «Иди и сдохни! Я больше всего ненавижу людей, как ты, извращенец!» юян изображал смущение, когда указал на спину раздраженный Инань, и спросил: Что не так, сынань? Почему он обезумел? Когда жирный хай услышал это, он не мог больше выносить это и начал громко рыдать Не спрашивай меня, просто позволь умереть! Я даже тебя ненавижу! Ты такой идиот! Как ты мог упустить такой шанс? Да здравствует призыв! Специально для сайта аулейт.ру Глава 71. Цепочка заданий. На углу гильдии воинов был госпиталь. Однако госпиталь был не тем местом, куда кто угодно мог войти. И это было не столько из-за правил госпиталя, сколько из-за цен на услуги. Цены в этом учреждении были в сотню раз выше, чем в обычной больнице вне гильдии. За исключением случаев, когда они были совершенно беспомощны. Обычные наемники никогда не пользовались госпиталем, даже если все их четыре конечности были сломаны. Даже если им было необходимо купить целебные камни, они не стали бы покупать их тут. Напротив, они купили бы их снаружи, у уличных торговцев. Хотя те целебные камни низкого или среднего ранга, которые изготавливались из особого типа лечебных зверей, давали более плохой эффект и были безумно дорогими, цена была все еще в 10 раз дешевле, чем целебные камни, среднего или обыкновенного ранга продаваемые в госпитале говорят причина по которой цены в госпитале были столь высоки была результатом решения сделанного тысячи лет назад пятью великими героями которые основали гильдию воинов причина была не в заработке денег а в качестве напоминания следующим поколениям что они больше использовали мозги в битвах таким образом они получат меньше повреждений в битвах и воздержатся от безрассудных поступков несмотря на это Юэ Ян чувствовал, что этот госпиталь значительно лучше, чем больницы Империи Небожителей. Как минимум, они не занимались шарлатанством тут. Это правда, что это было немного дороже, но это было лучше по качеству и более достоверно. Также был другой момент. Госпиталь не предлагал различные товары и цены различным клиентам. Принц и Простолюдин будут иметь за одинаковую цену одно и то же качество. После того, как Юэ Бин получила соответствующее лечение, она восстановилась очень быстро. Когда Юэ-Ян посетил ее снова, она уже пришла в себя. Юэ-Бин была очень взволнована, когда увидела его. Она мгновенно подбежала к брату и обняла его, рыдая. «Третий брат!» – задыхающимся голосом. Казалось, что молодая леди прошла через большие страдания, и сейчас она выплескивала их вместе со слезами. Юэ-Яну пришлось успокаивать ее в течение долгого времени, прежде чем рядания Юэ Бин затихли. Вытерев свои слезы, Юабин мгновенно скрыла свое лицо черной вуалью и осторожно посмотрела на жирного Хая и Е Конга, которые стояли прямо позади Юэ Яна. Пройдя через предательство собственных членов команды и попав под атаку из-под тишка, Юэ Бин развела осторожность к незнакомцам и была на стороже. «Меня зовут Е Конг, и я гид третьего мастера». Е-Конг быстро представился. «Меня зовут хайдафу но люди меня зовут Мастер Хай. Я обычно сдержанный человек. Хотя я даже имею гримуар призыва и бронзового железного носорога второго уровня, я никогда не хвастаюсь этим. Я не такой человек, малышка Юэбин. Ты можешь звать меня боссом, как и остальные. Хотя твой брат и лидер группы, я все еще его босс. Ты можешь быть уверена». Если что-нибудь случится в будущем, я тебя прикрою. Я гарантирую, что пока я, мастер Хай, тут никто не посмеет обижать тебя. Посмотри на мои руки. Это не жир, а мускулы. Ауч!» Прежде чем жирный Хай успел закончить свою речь, он уже катался по земле, избитый и затоптанный е и братьями клана Ли. Плача в страданиях, он скорее походил на свинью, которую вели на убой. «Третий брат!» «Почему ты пришел в башню Тон-Тян?» — серьезно спросила Юэ Бин. Сейчас она, наконец, увидела ее брата, которого она не видела уже долгое время. Он выглядел чрезвычайно сильным. Он обладал аурой невообразимой силы, которая давала другим чувство безопасности, словно человек-гора, на которого можно положиться. «Четвертая мать действительно волновалась о тебе, поэтому она послала меня вернуть тебя обратно». Юэ Ян протянул руки и нежно похлопал Юэбин, немного улыбаясь. Я тоже хочу отправиться домой, но моя тренировка здесь еще не окончена. Без сердца дуба, которое поднимет уровни, мои воинственные древние никогда не смогут стать им достойными соперниками. Юэбин говорила о приближающемся новогоднем турнире клана, который будет проверять способности молодого поколения клана Юэ. Юэбин была полна решимости оплатить за обиды, из-за которых ее родители и братья страдали так, что она отправилась в башню тон чтобы тренироваться. Если бы она вернулась домой, она считала, что никогда бы не смогла победить Юа-Тяня и Юа-Яня, которые оба были воспитаны главой семьи клана. Хотя ее воинственный древень поднялся до третьего уровня бронзового ранга, его скорость все еще была слишком медленной. Более того, Юа-Тянь и Юа-Янь обладали немезидой воинственных древней, животными огненного типа. Их также растили, как главную надежду клана Юэ. Таким образом, они даже обладали сильными зверями-марионетками. Даже если они пошлют своих зверей-марионеток в бой с воинственными древними, то они не проиграют. «Не волнуйся, я оставлю тебе компанию, чтобы за два дня закончить твою тренировку. Сразу после этого мы отправимся домой». Юэ-Янь, сочувствуя, еще раз погладил Юэ-Бин по голове. «Четвертая ветвь». Все это время полагалось на маленькую леди. Оказывается, она страдала все эти годы из-за трагического парня, который был бесполезен, хотя старался как мог все это время. Да, услышав это, юэбин была невероятно взволнована. Она наконец-то имела старшего брата, на которого можно было положиться. Хотя он только недавно заключил контракт с гримуаром, Хотя он все еще новичок первого уровня и имеет только цветок терновника, как контрактного зверя, он даже не может вызывать своего духовного зверя-стража. Однако со скрытым талантом, как у него, до тех пор, пока он усердно тренируется, он должен быть успешен. В данный момент маленькая леди Юэ Бин была намерена помочь Юэ Яну увеличить его боевые способности. Она намеревалась купить хорошего боевого зверя для ее брата, и вытащить его наружу, потренироваться, чтобы он смог отстоять его репутацию и продемонстрировать его скрытый потенциал на новогоднем клановом турнире. Затем он произведет впечатление на членов клана, что он точно не бесполезный человек, а сокрытый гений. В то же время он также сделает величайший сюрприз как отцу, так и матери. Хуи Тайланг тихо стоял все это время, но в конце концов он понял, что люди забыли о его существовании. Он мгновенно подошел к Юэ-Яну и потерся головой о его ноги, виляя хвостом, пытаясь получить благосклонность Юэ-Яна. Его действия словно говорили «Я тоже хочу поприветствовать хозяйку!». Его внешность заставила Юэ-Бин шокированно подскочить. Она уставилась в онемении на Хуи Тайланга, который имел две головы, огнедыщащий нос и тело, непрерывно излучающие черную ауру, стоявшего прямо напротив нее. «Странно». Это должно быть странный дикий волк без контракта. Брат, это... это... Юэ Бин запнулась, ошеломленная даже сильнее, чем обычно, когда она увидела, что Юэ Ян пинком отправил полетать этого ищущего внимания ботинка Лиза, двухголового демонического волка. Даже не упоминая этого пса. Я злюсь каждый раз, когда слышу о нем. Каждый раз, когда Юэ Ян думал о том, как Хуи Тайланг слопал туманного монстра, и демонический огненный шар, он чувствовал, будто его сердце в огне. Оба этих зверя имели бронзовые демонические кристаллы третьего уровня, но хуй Тайланг слопал их, даже не спросив разрешения. Хуй Тайланг, этот парень был перед ним в открытую столь нагл, не будет ли он вести себя хуже за его спиной. Раньше у него не было времени уделять ему внимание, но теперь, когда он думал об этом, если он не забьет его до смерти, то это сойдет ему с рук слишком легко. Это двухголовый демонический волк. Теперь твой зверь, брат?» Глаза Юэ Бин симпатично расширились. Она совсем не могла в это поверить. «Полагаю, что так. Его зовут Хуи Тайланг. Жадная, смирная дворняга, которая родилась, чтобы быть избитой!» Юэ Ян кивнул. о Хуи Тайланг вскарабкался обратно, нетерпеливо пихая задницей и виляя хвостом. Хоть его уровень и вырос очень быстро, К сожалению, его интеллект не поспевал за развитием. Он, вероятно, все еще имел интеллект собаки. «Как ты ухудрился его заполучить, брат?» Юэбин не верила, что существует такой магазин боевых зверей, в котором выставят на продажу бронзового, двуголового демонического волка пятого уровня. Даже если бы и был, он не был бы таким ручным. «Как мог существовать зверь бронзового ранга, позволяющий себя отбрасывать спинка Если бы это был нормальный бронзовый двухголовый демонический волк пятого уровня, которого бьют как этого, то его лояльность уже давно упала бы до ноля, и он бы давно сбежал прочь, не дожидаясь, пока его призовут к битве. Но, в общем-то, это было так. Юаян снова продолжил обманывать молодой мисс. Он начал оживленно рассказывать его сказку, говоря, что он увидел яйцо зверя, которое продавали со скидкой по 5 медиков в углу магазина боевых дверей. Она уже покрылась пылью и никому нужно не было. Этот хуи Таиланд действительно появился из яйца за пять медиков, которые он купил по своему капризу. Когда он вылупился, он сначала был слабым железным клыкастым волком второго уровня. Было неясно, что он такое подобрал по дороге. Похоже на то, что это что-то, испускающее огонь. И неожиданно он превратился в бронзового, бронированного демонического волка третьего уровня. Далее, войдя в башню тон -Тянь, Также было неясно, что он такое съел. Что-то похожее на туман и что-то похожее на огненный шар. Но в итоге эволюционировал в такую уродливую тварь. Юаян резко окончил его рассказ. «Куи Тайланг, этот обжора всегда влезает в неприятности. Он абсолютно бесполезен, как зверь». Эти слова, не считая Юэбин, заставили весь персонал госпиталя окаменеть. «Кого он пытается надуть?» Каждое яйцо зверя требует строгой проверки, чтобы определить, что за зверь находится внутри. Оно будет проверено десятки раз, прежде чем будет выставлено на продажу, и результат будет столь точен, что точнее уже и быть не может. Более того, они никогда не слышали о яйцах зверей, которые бы продавались по 5 медиков. Это же было не так, как если бы это были куриные яйца. «Где же этот магазин боевых зверей? Мы должны там скупить все яйца за 5 медиков до последнего!» «Может, там будет второй Хуй Тайланг?» Только один человек из всех, кто был здесь, поверил всему сказанному Юой и это был жирный Хай. Е-Конг прикрыл рукой лицо. Он беспокоился о том, что если он будет слишком много водиться с ним, то тоже может заразиться тупостью этого жердяя. Единственная вещь, в чем он был уверен, была в том, что это единственное, что станет причиной смерти жирного Хая – собственное слабоумие. Не может быть, чтобы это произошло по-другому. Если он верит, что может купить бронзового Хуи Тайланга пятого уровня всего лишь за пять медиков в магазине боевых зверей, то он может об этом только мечтать. В его воображении, наверное, есть сильный зверь, который может прийти сам и захочет заключить с ним контракт, во что бы то ни стало. Не только это. Он также захочет разделить свою жизнь с мастером навсегда. Это вообще возможно? Определенно нет. Если бы это было возможно, с небес бы проливался дождь из бекона. Все они видели наивных и глупых людей до этого, но никто из них никогда не встречал такого свиноголового, наивного и глупого человека, как этот жирный хай. Купить другого хуи Тайланга за пять медяков только он может придумать что-то подобное. «Не имеет значения, брат. Ты уже сейчас имеешь сильного зверя. Это хорошо». Юэбин была рада за брата. С бронзовым хуи Тайлангом пятого уровня, когда они вернутся в замок клана и сразятся с нововведением в клановом турнире, будет ли хоть один человек, кто не будет шокирован успехами брата? Их отец и мать будут также с ними ликовать. «Ребята, вы прямо сейчас собираетесь пойти в лабиринт Черного Камня, заканчивать задание Сердца Дуба? Позвольте мне присоединиться к вам!» Ясноглазая Инань неожиданно появилась из ниоткуда. «Братишка Инань, возможно ли, что ты случайно нашел какие-нибудь зацепки?» Юэ-Ян, спрашивая, широко ухмылялся. А? В тот момент, когда Юэ-Бин услышала, что Юэ-Ян зовет Инань братом, она почти упала в обморок, думая о вменяемости ее брата. Она думала про себя, что из-за того, что ее родной брат просидел в заперти столь долгое время, он уже не способен отличить мальчика от девочки. У меня есть цепочка заданий, и одно из них — это сердце Туба. Моя тетя сказала, что если я успешно завершу цепочку заданий, то я как минимум получу зверя или предмет золотого ранга. Если я завершу его идеально, то тогда мне дадут даже двух зверей с интеллектом. Вы, парни, не хотите ли присоединиться к нашей команде, чтобы попробовать? Хотя и с наглаза Инань все еще дулась на Юэ Яна, она не забыла пригласить его поучаствовать в этой цепочке заданий. «Цепочка заданий?» е -Конг почти сошел с ума. «Тебе надо было избить как минимум грандмастера, чтобы получить возможность получить цепочку заданий. Может ли быть, что этот братец Инань действительно ранкер пятого уровня?» «Увеличить интеллект боевого зверя?» Жирный Хай широко раскрыл рот, так что слюни потекли водопадом и брызги разлетались на километр вокруг». Да здравствует призыв! Специально для сайта aulade.ru Глава 72 Используя божественное зрение «Парни, для начала вы должны получить хороших зверей!» Единственная фраза «Инань» заставила всех ринуться к магазину зверей. Е-Конг не имел зверя, и звери-братьев Ли были полным мусором. Если они не получат хороших зверей, то не стоит даже упоминать о цепочке заданий. Даже задание «Сердце дуба в лабиринте черного камня» будет куском, который они хоть и смогли откусить, но не смогли проживать. Изначально Юэ Ян нанял их только для поиска Юа Бин. Так как миссия уже была завершена, если бы это был другой человек, который нанял их, то он бы уже, скорее всего, выплатил им вознаграждение, и затем они бы распрощались, и каждый пошел своей дорогой. Однако Юэ Ян чувствовал, что хоть Е-Конг и другие не были серьезной подмогой, когда дело доходило до битвы, но вот что касается опыта выживания в башне Тон-Тян, то они полностью превосходят Юэ Бин и И-Нань. С их участием в выполнении цепочки заданий пойдет гораздо легче. Поэтому Юэ Ян решил поддержать Е-Конга и остальных. В любом случае Е-Конг все еще был гением, который пережил свой расцвет. Если бы он не потерял своих зверей, то был бы он столь жалок. Уровень зверей братьев Ли был низок и существовал предел силы, получаемый после усиливающего слияния с их зверем. Однако собственные боевые техники братьев Ли были неплохи, и они были достаточно жизнерадостными. По живучести их можно было сравнить с Хуи Тайлангом, словно тараканы. Хотя они не могли сражаться на передовой, но они все еще могли выполнять обычную работу. Напротив, Принимая во внимание то, что жирный хай имел гримуар призыва, мнение Юэ Яна о нем было наихудшим. Этот парень абсолютно не имел опыта и постоянно приносил ему проблемы. Единственное его преимущество заключалось в том, что его можно было использовать как живой жирный щит. Если Юэ Яну понадобится человек, чтобы принять удар вместо него как живой щит, жирный хай – несомненно лучший доступный живой щит. После получения сотни золотых монет в качестве награды за экспедицию в бездну, Юэ Ян вместе с Юа Бин, И Нань, Е Конгом, Жирным Хаем и другими отправились в магазин сотни ревущих зверей. Как только они вошли в магазин, бронзовый Хуи Тайланг пятого уровня испугал всех взрослых зверей в магазине, вплоть до того, что они легли на землю, тихие и подавленные. Только теперь Юэ Ян осознал, каким это было достижением – получить зверя пятого уровня бронзового ранга для обычного воина. Мы предлагаем вам 5 сотен золотых в качестве репозита. Если вы примете предложение, вы и ваши друзья станете пожизненными vip клиентами в нашем магазине, а также получите 20% скидку на все покупки. Мы также в качестве подарка предоставим вам бронзовые яйца зверей четвертого уровня, чтобы восполнить вашу потерю. Каждый ваш друг сможет выбрать зверя бесплатно, Когда наши люди смогут успешно заключить контракт с этим двухголовым демоническим волком, мы немедленно выплатим вам еще пять сотен золотых! Белый жирный менеджер магазина отчаянно пытался сподвигнуть Юа яна продать Хуи Тайланга. Сотрудники магазина были проницательными и беспощадными. Уверив, что Хуи Тайланг зверь высшего качества, оцениваемый в 5 звезд или выше, они стали подбивать клинья к Юа яну В своих попытках купить Хуи Тайланга – Они были готовы на столь многое, что можно сказать, что было бы неудивительно, если бы они умерли в процессе. «Менеджер, ваш ход мысли слишком наивен. Вы действительно думаете, что вы можете получить умного двухголового демонического волка всего лишь за тысячу золотых?» И Нань усмехнулась. «Я с большим удовольствием обсужу с вами ваше видение цены. Мы можем присесть и обсудить это с вами не торопясь». Менеджер, говоря это, расплылся в улыбке. «Мы не продадим, и не имеет значения, сколько вы заплатите!» Юэбин мягко отказала. «Вам должно быть очевидно, что мы здесь, чтобы купить зверей, а не продавать их. Если же вы не хотите вести дела, то мы пойдем в другой магазин зверей». Хотя Юэ Ян не имел контакта с Хуи Тайлангом, но он сопровождал его долгое время. Он чувствовал, что иметь на своей стороне этого прожорливого, но умного маленького пса будет делать его жизнь более интересной». Без этого мешка для битья, который позволяет ему выплескивать злость, что он будет делать в будущем. Кроме этого, был зверь, которого он развивал своими собственными руками. Поэтому как это возможно для него продать его еще кому-то? Юойян никогда открыто этого не скажет, но он никогда не продаст Хуи Тайланга. Так как менеджер не может ничего сделать с этим, он только может попытаться снова и снова. Если когда-нибудь Юойян захочет продать Хуи Тайланга – он сможет найти менеджера в любой момент времени. Он настаивал, что все будет нормально, даже если он будет в постели с женщиной посреди ночи. В магазине сотни ревущих зверей все доступные звери были третьего уровня обычного ранга или ниже. И лишь горстка из них была зверьми четвертого уровня, не упоминая хороших зверей бронзового ранга. После осмотра зверей в течение долгого времени ни один из них не привлек внимания и Нань, и Юабин. В своих сердцах Еконга и компании они также чувствовали, что здесь не было хороших зверей. Но, беря во внимание реальную ситуацию, у них не было непомерных запросов. «Иметь огромного бабуина третьего уровня тоже неплохо. Более того, он усиливающего типа, как мой длиннолапый золотой король-мартышек, которого я раньше имел Еконг Е-Конг произнес это с кислой миной. «Если бы золотой король-мартышек был у него, то пускал бы он слюни на огромного бабуина». Этот огромный бабуин уже достиг своего предела, и он с большой вероятностью до конца жизни не сможет повысить свой уровень. Хотя третий уровень не считается низким, без надежды на повышение в уровне он заставит людей впасть в уныние. Суждено ли ему бесцельно трудиться гидом всю его оставшуюся жизнь? Когда он был молод, у него были мечты об успехе, и его родители возлагали на него большие надежды. «Мы хотим тех двух волков воздуха! У нас есть штормовые серповидные мыши для усиления!» «Добавив двух воздушных волков им в помощь, наша сила довольно значительно увеличится». Желания Лице и Лиге были более реалистичны. Они чувствовали, что эти волки воздуха были для них величайшим даром судьбы. Если бы они не повстречали Юэ Яна, то у них ничего бы не было. Сейчас они были как минимум почетными воинами, участвовавшими в кампании в бездне. Хотя они не убили ни одного демона, они по крайней мере побывали в бездне» сколько вообще наемников в мире даже просто имело шанс контратаковать бездну. Братья Ли чувствовали, что они не смогли бы достичь каких-либо великих свершений в своей жизни, и они смирились с тем, что будут наемниками-лакеями. Это была наиболее вероятная жизнь, которую они могли бы вести. Такому парню, как Юэ Ян, который самостоятельно мог убить даже демонического генерала, нужны ли наемники, которые могут служить только лакеями? Юаян нахмурил брови, услышав, что Е-Конг и братья Ли сказали. Он развернулся к продавцу и спросил. «У вас тут есть более качественные яйца?» Менеджер продолжал глазеть на Хуи Тайланга. Когда он услышал Йо Яна, план сформировался в его голове. «Пожалуйста, пройдите вперед и взгляните на все наши яйца зверей. Вы можете выбрать любые яйца, какие только захотите, и все из них будут бесплатны, как только вы продадите нам Хуи Тайланга». «Вы также можете пожелать что угодно, и мы выполним это!» «Пожалуйста, заберите свои слова назад! Нам нужны только яйца зверей, вы меня понимаете? Спасибо вам!» И Нань была в шоке от того, как этот менеджер себя вел. «Окей!» – менеджер выразил чрезвычайное сожаление. Его сожаление было сравнимо с тем, как если бы его жена забрала бы все его сбережения и сбежала бы с другим мужчиной. Хотя яйца зверей были немного лучше в сравнении со зрелыми зверьми, но и цена была также в 10 раз выше. Глядя на яйца, Е. Конг чувствовал большое удовлетворение. Он нашел яйца зверей с огромным потенциалом. После того, как он вылупится, его рост не сильно будет отличаться от роста золотого короля мартышек. Он предполагал, что он будет длиннолапой демонической обезьяной четвертого уровня или выше. Что касается других двух бронзовых яиц зверей, которые могли вылупиться – то это был «Боевой тигр войны» и «Теневой волк». Их стоимость превосходила сотню золотых монет. Это было абсолютно невообразимо для них. Награда за компанию в бездне была только сотня золотых монет. Не только это. Он и братья Ли вообще ничего полезного не делали. Поэтому они пришли только осмотреться. Получить возможность заполучить длиннолапую демоническую обезьяну было одним из величайших желаний, которые он когда-либо мог сделать. Юаян тыхнул головой еще раз. «Все это мусор. Разве у вас нет других ей зверей?» Менеджер чуть не подавился. Он подумал, вы там часом с дуба не рухнули? Говорить так высокомерно. «Вы имеете бронзового двухголового демонического волка пятого уровня. Конечно, вы будете считать это мусором. Но если любой другой воин увидел бы бронзового теневого волка и рычащего боевого тигра войны, не имеет значения, насколько они его желают». Неважно, сколько бы они слюны ему пустили, они никогда бы не смогли заполучить его. Однако этот вип приперся сюда. Менеджер все еще использовал его лучшее обслуживание, дополненное улыбкой, чтобы принести сокровище их магазину. Сокровище в их магазине было оценено в 500 сотен золотых монет. Этим зверем была громовая демоническая пантера, яйцо зверя бронзового ранга. После двадцатикратной оценки результат был идентичен и оценен в 4 звезды. Мастера оценки зверей, авторитеты в этой области, считали, что конечный уровень эволюции для бронзовой громовой демонической пантеры – четвертый уровень или выше. Если она поглотит много магических кристаллов электрического типа в течение долгого времени, то она даже может подняться до бронзового ранга пятого уровня. Единственным недостатком было то, что ее период взросления был очень большим. По оценкам, это займет не менее трех лет, а ее рост будет слишком стабильным. Шансы на то, что произойдет вариантная эволюция и она превратится в зверя серебряного ранга, будут близка к нулю. Хотя это было не так много в отношении всей сети магазинов стареющих зверей, но в магазине на этом этаже это была безусловно жемчужина магазина. «Я не хочу это! Это мусор!» Используя божественное зрение, Юэ Ян видел эти яйца зверей насквозь. «Нет, просто хуй Тайланг!» Да даже яйцо зверя, которое он получил из котла силы в храме офна, были значительно лучше, чем это яйцо, словно небо и земля. Яйцо зверя, что он получит тут, могло быть оценено в 5 звезд. Это громовая демоническая пантера, которая заявлялась как четырехзвездочная, хотя реальное имело 3,5 звезды. Единственная причина, по которой она заявлялась как четырехзвездочная, так как уровня в 3,5 звезды не существует. Можно сказать, что эта четырехзвездочная громовая демоническая пантера среди всех четырехзвездочных зверей может быть оценена как худшая из них. Менеджер готов был прыгать от злости. «Молодой мастер, как вы можете говорить, что это мусор? Это четыре звезды. Вы говорите пять звезд. Кто будет продавать пятизвездочное яйцо зверя в магазине зверей? Действительно, страна имеет приоритет в покупке и, как правило, покупает». Великие семьи будут также покупать их за большие деньги. Если вы хотите пятизвездное яйцо зверя, вы должны как минимум попасть на третий этаж башни тонтянь или выше. Как много звезд имеют звери, которые вам принадлежат. Я использую кристалл, чтобы определить это. О боже, пять звезд? О. Изначально Юэ Ян намеревался найти хорошего зверя для Юэ Бин. Но, осмотрев все, он обнаружил, что тут один только мусор. Он был шокирован и сразу понял, что ему придется отдать маленькое высококлассное пятизвездочное яйцо Йоэ Бин. После нетерпеливой оценки яйца, менеджер магазина сотни левущих зверей упал в обморок на месте. «Да кто этот парень, который таскает бронзового двухголового демонического волка пятого уровня и с легкостью вытаскивает пятизвездочное яйцо зверя? Может ли этот обычный парень с его высококлассными зверями быть принцем страны? Да кто он такой?» «Третий старший брат, притормози! Я плоха со зверями, которые не являются зверьми растительного типа! Я не хочу его! Пожалуйста, брось это!» Юабин поторопилась вернуть яйцо зверя обратно Юэ Яну. «Я тоже готов упасть в обморок!» Слюни жирного хая текли рекой. «Как насчет того, чтобы испытать удачу?» «Яконка другие выберут яйца зверей и яйца хаоса и посмотрят реакцию, которая произойдет после слияния с ним». «Если этого не случится, то это будет слишком плохо для нас». И Нань только что описала ужасающую авантюру. Обычные наемники даже не смели делать это. Обычно это делалось в армии элитными солдатами, чтобы стать выдающимися. Это своего рода экстремальная игра, где на кону собственная жизнь. Хаотические яйца были своего рода сырым материалом, которые не имели своего эмбриона. Никто не знает, какого типа оно – и к чему приведет слияние зверя с ним. С шансом в 50% эти два компонента отторгнут слияние друг друга, учитывая провал слияния и зверь погибает на месте. С шансом в 30% навыки зверя подвергнутся воздействию яйца хаоса, и его сила станет значительно слабее. С шансом в 15% зверь не изменится, и яйцо хаоса не окажет никакого воздействия. И только с шансом в 5% яйцо хаоса успешно сольется со зверем увеличивая силу зверя или порождая вариантную эволюцию. По слухам, говорят, что есть шанс в процента для яйца хаоса образовать невероятно удачную комбинацию со зверем, вызывая вариантную эволюцию сразу же после слияния. После роста в уровне он даже может из нормального стать бронзовым рангом. За несколько тысяч лет бесчисленное количество людей испытывали удачу в слиянии бесчетное количество раз – Кроме нескольких удачливых людей, почти все слияния оканчивались трагедией. Шанс в одну сотую был сродни отчаянию для людей. Например, никому не посчастливилось провести вариантную эволюцию в магазине сотни ревущих зверей за последние 50 лет. Последний случай удачливому парню из записанных на стене посчастливилось последний раз 50 лет назад. «Давайте поспорим». Руки Е. Конго дрожали, но он кивнул головой и Нань. Это был последний шанс склонить удачу на его сторону. Без достаточного количества золота он мог только положиться на удачу. Он в любом случае и так уже превратился в бесполезного человека. До тех пор, пока у него был хотя бы один проблеск надежды, он использует ее. Он поставит на то, что его длиннолапая демоническая обезьяна поднимет ранг и станет бронзового ранга. Затем он вернет себе все, о чем мечтал в молодости – те надежды, что возлагали на него родители, все это может быть осуществлено. До тех пор, пока небеса не забыли о нем и даруют ему достаточно удачи. Юаян было любопытно. Так это своего рода авантюра? Если это так, то разве он не сможет воспользоваться его даром? Не сослужит ли это божественное зрение ему хорошую службу? Видя, что уважение было лишь на поверхности, со смеющимся выражением лица Юаян был взбешен. «Ты хочешь, чтобы мы провалились?» «Я подберу подходящего и взбешу тебя!» Е-Конг был столь встревожен, что все его тело дрожало. Он держал яйцо длиннолапой демонической обезьяны в своих руках, пока смотрел на сырые яйца хаоса, не зная, какой из вариантов лучше. Был только один шанс для него. Это авантюра. Даже если зверь умрет, это будет стоить ему еще и двух мест в квоте призыва. Если он выберет неправильно то его жизнь будет окончательно окончена». «Действительно ли трудно выбрать? Это, похоже, несложно». Юэ-Ян неспешно взял яйцо хаоса и кинул его Е-Конгу. Его беспечное отношение было, как если бы он поднял боб с земли, чтобы выкинуть. Народ был просто изумлен его действиями. «Это... это далеко не шутка. Надо быть предельно осторожным. В тот момент, когда яйцо хаоса сольется со зверем, пути назад уже не будет». Умрет ли зверь или выживет, увеличит свою силу или станет мусором. Все зависит от воли случая. Кто мог знать, что Юэ Ян обладал даром божественного зрения второго уровня? Фактически, задолго до того, как они выбрали их яйца, он уже нашел наиболее подходящее яйцо хаоса. Хотя его движения казались беспечными на вид, по правде это было только для того, чтобы ввести в заблуждение приставучего менеджера. Если позволить этому парню понять, что это наиболее совместимые яйца хаоса в куче, он не будет колебаться и потребует Хуи Тайланга в обмен или увеличить цену яиц стократно. «Третий мастер!» «Я... я верю в вас!» Увидев сияющую улыбку Юэяна, Е-Конг почувствовал облегчение и удачу. Стиснув зубы, он решил поверить в Юэ Яна. Он использовал немного силы и прокусил палец. Дрожащим пальцем нарисовал одинаковые символы контракта на обоих яйцах. В конце, преодолевая страх в сердце, он закрыл его глаза и заключил контракт с этими яйцами зверей. Результат будет понятен за секунды. Будет ли слияние совместимым, умрет ли зверь или станет мусором, будет ли он усилен или пройдет вариантную эволюцию, мгновенно перед глазами, это станет понятно. Столб золотого света появился между пальцев Е. Конга челюсть менеджера упала на пол, до тех пор, пока он не впитал боевого зверя. Это было чудом, которое никто не видел за последние 50 лет. Сегодня он стал свидетелем чуда, произошедшего прямо у него на глазах. «Вариантная эволюция успешна. Это... это демоническая обезьяна Кинг-Конг. Третий молодой мастер, ты вернул своими руками мне, Е-Конгу, мою жизнь». Первая реакция Е-Конга была упасть на колени перед Юой Яном, обнимая его ноги. Он был так эмоционален, что он не мог себя контролировать и стал громко реветь. Авантюра была успешной. С этого момента этот коллега Е-Конг наконец-то обрел новую жизнь. Мечты, что у него были, ожидания его родителей, он может начать все снова. Теперь он с достоинством может вернуться, повидаться с его родителями. Наконец он может посмотреть в их глаза полные отчаяния. Теперь он наконец-то был награжден новой жизнью, силой равной той, что у него было прежде Йоян криво усмехнулся. «Это было только началом. Он использует божественные глаза и видит гораздо больше, хотя годные яйца Хаоса чрезвычайно сложно найти. Яйцо Хаоса Е-Конга оказалось только что совместимым. Однако, с помощью божественного зрения он видит все насквозь. Так может ли он испытывать какой-либо страх, не найти одно годное, если он пристально осмотрит их какое-то время? Его младшая сестра Юэ Бин вместе с И Нань, им двоим необходимы сильные звери. Почему бы не использовать этот вид авантюры, чтобы подобрать для них лучшие яйца зверей? С клубком чувств в сердце Юэ Ян поддержал Е Конга, приготовил пару предложений чтобы утешить его однако он неожиданно увидел яйцо хаоса в руках жирного хая оно имело другую аномальную реакцию это это яйцо хаоса было странным оно совершенно отличалось от других яиц хаоса это какого типа это яйцо зверя и какой эффект оно будет иметь да здравствует призыв специально для сайта. Аулейт.ру Глава 73. Мистический маленький золотой зверь. Чтобы не привлекать внимание менеджера, Йо Ян купил еще десяток яиц хаоса, выбрав большую часть из них с почти закрытыми глазами. Все так, как Йо Ян и думал. Пытаясь покрасоваться, жирный хай хотел наложить свои руки на это яйцо хаоса, разглагольствуя. «У меня хорошее предчувствие, что это яйцо Хаоса должно быть хорошим. Давайте купим его». «Что? Нет? Менеджер, мы уже купили так много яиц зверей и яиц Хаоса. Если вы не отдадите его мне, то я никогда не приду к вам снова. Если вы дадите мне его, я замолвлю за вас слово. И, возможно, сердце этого парня будет так тронуто, что он продаст вам хуи Тайланга». «Это правильно. Вот так надо вести дела». «Это яйцо бесплатно. Далее не дадите мне дисконтную карту со скидкой в 10%. Не волнуйтесь, я точно посоветую этому парню продать Хуи Тайланга вам. Вы же не знаете, я его босс. Он слушается меня. Позвольте мне положить это яйцо Хаоса в карман». Если бы жирный Хай не был столь мелочен, Юайян бы приложил все свои силы, чтобы утянуть это мистическое яйцо Хаоса конечно, не имеет значения, насколько хорошо это яйцо хаоса. Он абсолютно точно не может позволить менеджеру узнать об этом. Если нет, то он никогда не продаст его. Чтобы менеджер не узнал о мистической силе, заключенной в этом яйце, поэтому Юаяну надо вести себя тише воды, ниже травы. «На кой черт тебе так много яиц хаоса?» И Нань не могла понять. Но так как Юаян хотел это сделать, она также ему не перечила. Она неосознанно чувствовала, что этот парень имеет какие-то мотивы, о которых нельзя говорить в открытую. Немного раньше, внутри магазина сотни львущих зверей, и Нань сдержалась и не стала его спрашивать. Но когда они вышли наружу, она уже не могла сдержать свое любопытство. «Третий старший брат должен иметь причины это делать». Иоэбин все еще думал, что Иоэян имеет врожденный навык скрытности и мог узнавать о скрытых свойствах зверей. «Может ли быть, что невероятно, совместимое яйцо хаоса не было чистой случайностью только что?» И Нань была шокирована. «Этот парень столь умел?» Е-Конг и братья молчали и только пристально смотрели на Юэ Яна. Они не озвучивали это, но эмоции бушевали в них. В глазах других людей, возможно, Юэ Ян – эгоистичный человек, который не заботится о других. И не только. Он любил лгать. Он был также невероятно бесстыдным. Но люди, которые действительно знали Юэ Яна, были совершенно иного мнения о нем. Даже если этот третий молодой мастер клана Юэ не говорит, то это не значит, что он не заботится о них. Во-первых, зайти так далеко, прорываясь с боем, разыскивая свою сестру Юэ Бин. Как много людей в мире смогут сделать такое? Когда Юэ Бин проснулась, он не сказал ничего о трудностях, пока нес свою сестру. Однако, он был братом, который был готов нести свою сестру, даже если было необходимо лезть в бездну, он никогда бы не бросил ее. Встретившись лицом к лицу со ста тысячами демонов, он не использовал его компаньонов как живой щит в обмен на собственную славу. Никогда не бросая его родственников или его компаньонов, даже если компаньоны на его стороне были просто мусором или бедными, которые были на грани смерти из-за истощения. Увидев, что его компаньоны были затянуты в пространство арены смерти могущественным демоническим генералом, он, не сказав ни единого слова, отправился, несмотря на опасности, с которыми он мог столкнуться, чтобы спасти их. Как много мужчин было в мире, которые бы поступили так же, как он. «Я действительно чувствую это. Я чувствую, что это яйцо хаоса особенное. Оно может быть яйцом хаоса гигантского дракона». «Разве вы не знали, что я родился в этом мире, чтобы оценивать яйца Хаоса?» «А, я все испортил с этим яйцом Хаоса, что я его выбрал!» Когда жирный Хай сказал это, все высмеивали его про себя. Этот парень был абсолютно глуп и нес только бред. Если они поверят ему, то удача покинет их. Только и Ян знал, что действия жирного Хая, порожденные жадностью, в этот раз действительно сорвали джекпот». То, что Жирный Хай выбрал, было действительно исключительное яйцо Хаоса. Конечно, он не скажет этого в открытую, и только не спеша вытащит другие, совершенно бесполезные яйца Хаоса для Жирного Хая, говоря: "Если ты приготовишь это превосходное яйцо и съешь его, ты возможно пройдешь вариантную эволюцию в дикого борова бронзового ранга". И Нань и Юэбин прикрыли свои губы и захихикали. Однако Жирный Хай был особенно бесстыден. И совершенно не обращал внимания. Продолжая, он радостно похвастался. «Если я эволюционирую, я эволюционирую в гигантского дракона!» Е-Конг и братья были готовы рухнуть в обморок. После того, как люди сказали, что ты жердяй, ты все еще хвастаешься этим? Найдя таверну для воинов, чтобы остановиться, йо вытащил яйцо зверя, оцененное в пять звезд, и положил его вместе с яйцом хаоса с мистической силой. Люди, увидев его действия, были испуганы до глубины души. Это было пятизвездочное яйцо зверя. Если что-то пойдет не так, то оно будет уничтожена. Даже если их не сливать, то это все еще пятизвездочное яйцо. Зачем рисковать? Не только Е-Конг, Хай и другие, даже Юэ Бин и Инань, которые поддерживали Юэ Яна больше всех, были против того, что Юэ Ян пытался сделать. Они чувствовали, что если бы даже шанс провала был всего в 1%, он бы не стал рисковать яйцом пятизвездочного зверя. Шанс хорошего исхода при слиянии яйца зверя и яйца хаоса был мизерный. Если е -Конг был обычным отбросом и рисковал, то все равно это было гораздо хуже. Зачем Йо Яну в его текущем положении необходимо рисковать? Седьмая сестра. Подойди и заключи контракт. Действия Юэ Яна были невероятны для Юэбин Бин и Инань. Все поняли, что если бы Юян не был уверен в исходе, то он точно бы не стал позволять своей сестре, Юэ Бин, заключить контракт с этим яйцом. Теперь, когда он позвал Юэ Бин заключить этот контракт, можно ли было не сомневаться, что слияние точно будет успешным? Юа Бин растерянно смотрела на Юэ Яна. Только спустя долгое время она спросила с дрожащим голосом, Брат, что это за зверь? Он растительного типа. ЮАЙН был изумлен. Могла ли Юайбин действительно использовать только зверей растительного типа? Меня тестировали в школе. Я имею совместимость в 120% со зверями растительного типа, но с остальными совместимость в лучшем случае 50%. Я студент с очень специфической нишей, и я только хороша со зверями растительного типа. Если этот зверь не растительного типа. «И брат так уверен, тогда давай се... Брат и Нань заключит контракт с ним». Йойбин чувствовала, что это будет большой потерей, если она не сможет должным образом использовать зверя, с которым заключила контракт. В этом случае будет лучше отдать его и Нань, ее будущей невесте брата. Так как брат уже разорвал помолвку, она может использовать этого зверя, чтобы сблизить этих двоих. Разве это не будет лучшим выходом?» «Нет, я не могу принять такое ценное яйцо зверя!» И Нань торопливо замотала головой. Если действительно был шанс успешного слияния с вариантной эволюцией, то этот пятизвездочный зверь не прорвет ли преграду и станет зверем с шестью звездами. И Нань чувствовала, что она совсем не имеет связи с этим парнем. Более того, они встретились случайно, так как она может принять от него столь ценный подарок? Йо-Ян действительно чувствовал себя немного виноватым перед И-Нань, когда они сражались с Ву-И и и Се хо в веселом лесу. И-Нань никогда не думала, что он мастер, который выберет остаться, а не сбежать, пока она сражалась в решающей битве с ними, в которой теневая пантера и галлюциногенная бабочка пали в бою. Все это было потому, что он скрыл свою реальную силу. В последний момент битвы, когда И-Нань защищала его и получила ментальную отдачу, Она упала на землю и потеряла сознание. Если он даст это яйцо зверей ей, то это будет небольшой компенсацией за потерю ее зверей». Видя, что ее брат не возражает против этого предложения, сердце Йоэбин дрогнуло, и потянув Инань за руку, она сказала, «Инань, братик Инань, почему бы тебе не дать что-нибудь моему брату тоже? Давай проведем обмен и уладим это». Как только она сказала это, Инань кое-что вспомнила. Возможно, эта вещь из легенд будет полезна ему». И Нань сняла ожерелье странной формы с лиловым драгоценным камнем с ее шеи, цвета снежного нефрита, и протянула Юайяну. «В таком случае давай обменяемся». Юайян взял ожерелье странной формы с ароматом «И на нем. Неожиданно он почувствовал ментальный удар. Беззвучный рев вырвался из его сердца, как если бы он был злой и в то же время радостный. Он ощущался, как какой-то призыв, словно зов. Что это было? Могло ли оно быть из драгоценного камня? Там, что была живая, могущественная душа, заключенная в нем? На каком уровне была эта жизненная форма? Когда Йо-Ян удивленно использовал его врожденную ки, чтобы исследовать его, он обнаружил, что лиловый драгоценный камень неистово поглощает его врожденную ки. Его кончик пальца ощутил огромную волну боли, и его кровь текла в этот лиловый драгоценный камень. Ашарашина, Е-Конг и другие уставились на него. Столб золотого цвета вырвался из драгоценного камня в руках Юа Яна. В мгновение ока все внутри дома было залито золотым светом. Хуи Тайланг, обладавший силой пятого уровня бронзового ранга, также был чертовски напуган великолепным золотым светом. Его лапы дрожали. Золотой свет отражался на стене, Образ жизненной формы, которую никогда прежде до этого не видели, появился. Он имел золотые глаза и зубы, покрытые чешуей, рогами и четырьмя громадными крыльями. Через практически секунду после появления воздушные волки третьего уровня, которые недавно были куплены и стояли рядом с братьями Ли, упали в обморок. «Это гигантский дракон?» Рот жирного хая был открыт так широко, что там внутри спокойно поместился бы мамонт небеса Я Е-Конг тоже чувствовал, что хочет упасть в обморок. Наемники снаружи совсем не знали, что происходит, а вот звери, которые были более чувствительны, сразу же среагировали. Вокруг постоялого двора бесчисленное количество зверей было напугано так, что они описались. Те, что были дальше, были напуганы так, что они запаниковали и убегали так, что даже хозяева не могли их остановить. Несколько птицеподобных зверей, которые летали в воздухе, Были настолько напуганы, что начали падать на землю, не способные нормально летать. Это было особенно заметно по летающим зверям, которые пролетели над постоялым двором воинов. Они были так напуганы, что потеряли сознание. Глаза их побелели и они свалились на землю. Сиреневый драгоценный камень в руках Юаяна раскалывался на куски, в то время как сгусток золотого света устремился к его груди. Юайян испугался и быстро попытался остановить его руками. Он не ожидал, что золотой свет обладает каким-то интеллектом. Он обогнул его пальцы и прошел в щели между пальцами и забрался в его одежду. Йоян вскрикнул и торопливо снял рубашку, однако он обнаружил, что этот кусок металла слился с золотым светом. В итоге, под пристальными взглядами всех, кто был в комнате, он превратился в шар из золотой жидкости. Фактически, черный мистический кусок металла после превращения в шар из жидкости – начал действительно очищаться. Черный осадок капал на землю, и в итоге вся поверхность шара стала чистого, серебристо-белого цвета. В течение трех секунд шар золотой жидкости, что плавал в воздухе, превратился в золотого зверя, которого никто не мог узнать. Серебряное тело с золотыми отметинами, фиолетовые глаза и красные клыки, шароподобная голова и длинный хвост, и, наконец, крылья на спине. Его внешность была очень милой. Его внешность сильно отличалась от того, что Юэ-Ян и другие ожидали. Все думали, что это будет маленький золотой дракон. Они не ожидали, что он примет такую странную форму. Золотой зверь с его серебряно-белым телом и загадочными золотыми отметинами проворно запрыгнул на стол и шустро бросился к кристаллу темной зеленой змеи, который Юэ-Ян получил, вскрыв голову змеи трехголовой химеры. Глаза Юэ-Яна зоркие, а руки быстрые. Прежде чем золотой зверь успел вгрызться в кристалл, он шустро схватил кристалл темно-зеленой змеи. Золотой зверь был словно голодный кот. Он легонько ударил Юая Яна, желая стряхнуть кристалл темно-зеленой змеи из рук Юая Яна, чтобы подкрепиться им. Люди в комнате упали в обморок. Да что это за херня такая? Было ли оно живым? Или это была золотая марионетка? Они видели, что он умен, и хоть он вел себя как ребенок, это был золотой зверь. Если он что-то и хотел съесть, это что-то действительно было магическим кристаллом. Что вообще тут происходит? йобин Бин, Инань, Еконг, жирный хай и братья Ли озадаченно смотрели на Юа Яна. Надеюсь, что он сможет объяснить, что тут происходит. Этот мистический золотой зверь. Что он такое? Да здравствует призыв! Специально для сайта aulate.ru Глава 74. Руины богов. Юэ-Ян держал мистического золотого зверя и использовал свое божественное зрение, чтобы узнать о нем побольше. В итоге, к его разочарованию, он понял, что эта маленькая тварь не может быть распознана его божественным зрением второго уровня. Самым странным было то, что этот мистический золотой зверь автоматически заключил с ним контракт. Юэ-Ян только однажды встречался с этим прежде – И это была Лолиламия Сяо Венли. Возможно ли, что этот мистический золотой зверь также существо бриллиантового ранга? Что это за отражение было только что? Оно было как у китайского мистического дракона, только с крыльями. После этого он слился с золотым металлом, превратившись в эту уродливую форму. Ситуация была просто неоднозначная и запутанная. «Эй-эй, он тает!» – закричал жирный Хай. Когда Юэ-Ян держал золотого зверя и рассматривал его, он неожиданно обнаружил, что поверхность тела зверя начала таять. Он начал восстанавливать форму жидкого шара, обволакивая кристалл темной зеленой змеи, который Юэ-Ян запретил ему есть. Затем он начал обволакивать кисть Юэ-Яна, постепенно превращаясь в своеобразный браслет. В середине браслета торчала слегка заостренная вершина кристалла темной зеленой змеи. Йоайян чувствовал, что этот золотой зверь медленно поглощал энергию кристалла темной зеленой змеи. В то же время он испускал темное демоническое ки, что ему не было нужно через эту открытую вершину кристалла. Когда он использовал свой разум, чтобы соединиться с этой малявкой, он обнаружил, что зверь глубоко спит. Он был совершенно не похож на маленького золотого зверя. Он был больше похож на живую сущность, хотя все его тело было из золота – Это было очень странно. Столкнувшись с таким странным зверем, Юэ-Ян, сидя в тишине, мог только гадать. В конце концов, он перевел свой пытливый взгляд на Ин Нань Я тоже ничего не знаю о нем. И Нань, тоже озадаченная, помахала рукой. Она снова остановилась, затем тихо объяснила: Я только слышала легенду. Давным-давно мой предок был сильным высокоранговым воином. Когда он тренировался на восьмом этаже башни Тонтянь, его атаковало несколько элитных бойцов из бездны. Его жизнь была в опасности, но его спас мистический зверь, который проходил мимо. Однако, видя, что они не ровны мистическому зверю, элита бездны позвала на помощь. Они работали вместе, чтобы вызвать костяного дракона, демонического короля зимы, призрачного бегемота, короля адских черных драконов и других разных монстров, чтобы атаковать мистического зверя со всех сторон. Великая битва развернулась между двумя сторонами, почти уничтожив небо и разрушив землю. Не было ни света солнца, ни света луны, и пыль укрывала все вокруг. Предок даже не мог подойти близко к полю боя и только мог спасаться бегством. Предок также не знал, как протекает битва, или не мог найти что-то, что могло дать подсказку об этом. В итоге он только смог найти этот кусочек расколоттого драгоценного камня. Если честно, ожерелье было утеряно несколько сотен лет назад. И только около сотни лет назад его нашли. Моя тетя однажды взяла оценить его и обнаружила, что энергии, которая хранилась в нем, было очень мало и не было никаких признаков жизни. Она даже гадала, могло ли это быть подделкой, а настоящее было кем-то взято. Теперь понятно, что легенда из далекого прошлого похожа на правду. Это могло быть кристаллическое ядро могущественного зверя, но я не знаю, что это за зверь. Закончила и Нань свой рассказ. «Не имеет значения, что это такое. Все хорошо. Это хорошая сделка». В глубине сердца Йоэ была счастлива за брата. Ее брату обладание этим мистическим золотым зверем без сомнений позволит значительно увеличить его силу. «Мы серьезно должны держать это в секрете. Никто не должен знать об этом. В противном случае у нас будут большие проблемы». Когда еконг Конг сказал это, все посмотрели на жирного Хая. «А почему вы смотрите на меня? Вы думаете, что я королева сплетен или что-то вроде того? Вы, парни, совсем меня не понимаете. Я лучше в хранении секретов, а также в том, как не привлекать внимание. Видите, я имею гримуар призыва и бронзового железнокожего носорога второго уровня. Разве я кому-то хвастался об этом до этого? Я не такой человек». Ему было бы лучше держать язык за зубами. После его объяснений... Все почувствовали, что этот жердяй не умеет хранить секреты. Лучший способ заткнуть его – это убить, чтобы закрыть его рот. Взгляды всех заставили жирного Хая не на шутку испугаться. Он быстро поклялся, что будет хранить секрет прежде, чем все отпустили его. Что же до мистического золотого зверя, никто не мог понять, что это такое. Однако, все хорошо смогли увидеть зверя, который появился из пятизвездочного яйца, которое Юэ Ян дал Нань. После запуска контракта со слиянием с яйцом хаоса, которое обладало мистической силой и перезвездочным яйцом, было хорошо видно, как оно превращается в маленького серебряного пегаса. И Нань была очень довольна. Улыбка сияла на ее лице. Она схватила Йоэ Бин за руку и запрыгала, едва сдерживая эмоции. Когда Е Конг и остальные услышали от И Нань характеристики серебряного пегаса, они широко уразинули рты от удивления. Этот серебряный пегас, с которым только что заключили контракт, был все еще маленьким, но уже был существом серебряного ранга второго уровня. И Нань заметила, что эта маленькая серебряная лошадка может иметь как минимум 6 звезд и, скорее всего, станет золотым рангом, пока будет расти. В любом случае, подводя итоги, и Нань невероятно ликовала. Она, вероятно, не стала бы заключать контракт, если бы ей дали льва золотого ранга – потому что девочки любят красивые вещи. Тело Серебряного Пегаса было снежно-белым, и его причудливые маленькие крылышки были молодыми и необычайно мягкими. Он сейчас мог только стоять, а летать еще не умел. Но когда он вырастет, на нем точно можно будет летать, что лучше всего подходит для девушек, и девушки любят это больше всего. «Я твой босс, но у меня только бронзовый на носорог второго уровня. Ты не можешь просто пренебречь мной!» ты также должен дать мне зверя. Мои запросы не и любой золотой зверь подойдет». Прежде чем жирный хай закончил говорить, Е-Конг отправил его полетать с пинка и начал топтать со всей силой его жирный живот, что был круглый, как у жабы. Мозги этого жертвеста совсем заплыли жиром. Золотой ранг? С каких пор звери золотого ранга встречаются на каждом шагу? Но Юэян был все еще достаточно добр, чтобы помочь братьям Ли и Жирному Хаю заполучить зверей бронзового ранга. Все-таки их сила была слишком маленькой, и они были своего рода обузой команды. В будущем это будет недостатком развития команды. Юэ Ян редко бы стал говорить о вещах, которые еще не сделал. Он только кивнул братьям Ли. У Ли Цэ и Ли Гэ потепляло на душе. Они уже знали, что Юэ Ян не будет игнорировать их. Но когда они увидели его молчаливый кивок им – который показал его согласие. Они не могли помочь, но чувствовали неописуемый порыв души. Стать элитой было мечтой каждого воина на континенте парящего дракона. Братья Ли знали, что они снова стали рабами Юэ Яна, но это не значило, что они не хотели стать сильнее. «Юэбин, мы идем за покупками. Позже, если не будет проблем после того, как ты пройдешь медицинское обследование, мы отправимся в лабиринт «Черного камня», И Нань ушла, неся на руках ее маленького серебряного пегаса и таща Юэ Бин за собой. Дойдя до выхода, она повернулась и сказала «Дикий третий молодой мастер, ты же и остальные также должны подготовиться». «Оставьте это мне, мы позже встретимся у входа в госпиталь». Е Конгу не требовалось помощи Юэ Яна, чтобы закупиться всем необходимым. Он ушел, захватив братьев Ли с собой. Они также приготовили письмо для Вэньюмо. Мо, Дзядзи Юнь и Тай Яна, информируя о том, что Юабин была найдена. В то же время он отправил немного денег, чтобы они не умерли с голоду за то, что ждали. Е-Конг и компания в спешке убежали по делам, а вот Юа Ян, напротив, был совершенно свободен, так что он вытащил его пасхальные мечи, чтобы изучить их. Изначально он хотел изучить мистического золотого зверя, но жирный Хайби стыдно попросил остаться здесь, отказываясь возвращаться в свою комнату. Юэйян мог только отложить на потом свое намерение изучить маленького золотого зверя. Жирный хай постоянно агитировал Юэйяна поступить на следующий год в его школу и даже заявил, что он, босс, будет прикрывать Юэйяна. Юэйян не был заинтересован в перспективе учебы в школе. Он не знал, что он может узнать, если поступит в школу. Он думал, что ему будет лучше развиваться в башне Тон-Тянь. В виде отношения Юэйяна... Жирный хай быстро врубил свой язык без костей, чтобы уговорить его. «Ты знаешь, чего в нашей школе больше всего?» «Красивых девушек!» «Разве не в Академии Шанджин больше всего красивых девушек?» Йо Ян был сбит с толку. Хотя он никогда там не был, Йо Ян все же слышал слухи. Академия Шанджин, империи Дася и Академия Джунсян, страны Тяньлуо, были двумя школами с наибольшим количеством красавиц – И славились этим на весь свет. Что касается других больших стран, например, Академии Серого Волка страны цзи то она была известна как Пустынный дом или Дом Красивых Варваров. К счастью, школа, в которую жирный Хай пригласил Юэ Яна, была не Академия Серого Волка. В противном случае Юэ Ян давно бы уже выкинул его из комнаты. Жирный Хай не ожидал, что этот затворник Юэ Ян, который даже не мог опознать красивую девушку, Действительно знает эти сплетни. Книга «Тишины», глава 18, стих 44. С достаточно толстой кожей он не будет красный, даже если он красный. Жирный Хай быстро захихикал и сказал. Хотя в Академии шан -Джин много красавец но у нас в Академии Плюща также не хуже. Разве ты не знаешь, что наша Академия находится напротив Академии Шан-Джин? Хоть она и не так знаменита, сооружения и условия там неплохие. Она тоже имеет долгую историю и была основана в то же время, что и Академия Шанджин. Ее история насчитывает 3000 лет. Самое главное это то, что там мало учеников мужского пола. То есть не будет ситуации, когда слишком много шипов и мало роз. Подумай об этом еще раз. Мы из Академии Плюща можем отправиться к девушкам в Академию напротив, в Академию Шанджин и завоевать их красавец школы. «Не будет ли это лучшим чувством выполненного долга?» «Как много школьных красавиц ты завоевал?» После единственного вопроса Юэ яна жирный хай хотел убиться об стену. «Это, конечно, я покорил многих из них. После того, как красавицы выпускались, они плакали, так как не могли смириться с тем, что покидают меня. В Академии Плюща кто может не узнать меня, маленького принца Гарема? Позволь мне рассказать тебе». «Я родился в этом мире, чтобы покорять девочек!» Жирный Хай, сопротивляясь ноющей боли в своем сердце, похлопал себя по груди, полной жира. «Так как ты уже завоевал всех девушек, почему я должен поступать туда?» Ян беспечно отказал ему. «Не говори так. Там все еще есть несколько ледяных дам. Лучших из лучших. Что твой босс еще не покорил? Так что мы можем объединиться и завоевать их всех за один присест». «Я твой босс, уступлю тебе, но после того, как ты получишь, кого захочешь, я заберу тех, кого ты оставишь». Жерный Хай чувствовал, что все еще недостаточно убедил, и добавил еще пару слов. «Наша Академия Плюща – это не только красивые девушки, но также у нас прекрасные преподавательницы, высококлассные старшие сестрички. Не только это, прекрасные девушки-преподаватели также обучают искусству рунического призыва» владение им будет равносильно обретению сокровищ из руин богов». Когда Юэ Ян услышала старшей сестрице, рунах и сокровищах его сердце дрогнуло, и он спросил, «А что такое руны богов?» Жирный Хай намеренно стал говорить тише и заговорил с загадочным тоном. «Руины богов, да? Это самое таинственное место на всем континенте парейшего дракона, ну, кроме башни Тонтянь. Это земля мечты воинов». Все хотят попасть внутрь и добыть сокровища, хранящиеся там. По легенде, неисчислимое количество сокровищ спрятано там. Магические кристаллы, золотое снирежение, древние звери и даже души воинов. Душа воина? Йо, я никогда не слышал о таком. По легенде, миллионы лет назад континент парящего дракона кишил мощными воинами высшего уровня. Они воевали друг с другом, и войны высшего уровня, кто погиб в битве, и их тело было уничтожено, но остались их мысли, которые можно назвать душой воина. Если воину удастся заполучить ее, ну, душу воина, то он сможет получить весь опыт и силу древнего воина. После его саморазвития существует очень высокий шанс стать новым поколением высшим воином. Д. прекрасный учитель в нашей школе, одна из трех великих мудрецов, Кто знает об искусстве рунического призыва? Можно сказать, она захватила один из ключей к древним руинам богов. Размышляя об этом, если мы заполучим ее, то сможем ли мы стать богатыми, уважаемыми людьми?» Жирный Хай непристойно улыбнулся, и слюни потекли из его рта. Руины богов. йо получил карту сокровищ из котла силы в храме Овна. Казалось, что это действительно было подтверждением слов жирного Хая. Так как жирный хай собирался сделать историю еще интересней, чтобы уговорить Юэ Яна. неожиданно Е-Конг и братья Ли сбежали по лестницам и, распахнув дверь, ворвались и быстро выпалили. «Военный аукцион выставил на продажу фрукт мудрости и ветвь Древа Жизни! Оба болото очень полезны для роста воинственных древней Юэбин. Когда Юэ Ян услышал это, он моментально вскочил. «Найди Юэбин, мы сейчас же идем на аукцион!»